Часть первая. Чертеж. Саадар увидел Дарею пасмурным утром конца лета. Это был огромный город, такой, в каких Саадар никогда до этого не бывал. Крыши, крыши громоздились до небес, взбирались друг на друга, наползали и опадали, а над всем этим торчали башни и шпили. Нищей, Сарас. Город тысячи башен, так и называли столицу Адрийской республики. А в толпе перед речными воротами кричали, что Дарея — это город тысячи возможностей. «Да, торговля с южными островами архипелага! Покупайте акции южно-адрийской торговой компании! Эф-Миро дает займы под самые низкие проценты! Контора на Шелковичной улице! Эф-Миро!» Вступайте в Адрийскую армию. Адрийская армия путь к славе и победам! Гарантируем! Банк Республики самый надежный банк в мире. Гарольд Арро сразится с медведями пятого дня. Спешите купить места. Сенатор Алисия Келлин обещает, что к двадцатому году от дня основания республики каждый гражданин будет обеспечен крышей над головой. «Голосуйте за сенатора Келлин на выборах! Хоть весь город обойдешь, раков лучше не найдешь! Земли Западного Рутена должны принадлежать республике! Сенатор Рон Тарсо призывает!» Садар не поморщился, даже бровью не повел. Сколько уже наслушался таких речей. В громкие слова он, конечно, не верил, но твердо знал, что здесь, в этом муравейнике, какая-нибудь возможность доподвернется да тому, кто внимательно смотрит по сторонам. Поэтому он с любопытством слушал разговоры вокруг. День как будто не ярмарочный, а народу-то. Телеги и подводы стояли в ряд перед воротами, а торговцы, кто смирно, кто нет, ждали своей очереди заплатить пошлину. Рядом возмущенно переговаривались двое, им вторили другие голоса. Никто не знал, от чего не пускают через ворота. Все друг друга пихали, кричали, кто-то ссорился, кто-то даже вопил, что у него пропадает ценный груз. Какой-то человечек сновал в толпе, продавал обереги в виде мужских членов. Саодар еле от него отвязался. Пахло речной водой, затхлой сыростью, несло откуда-то гнильем и чем-то сладковатым, как будто мертвечиной. сине белые республиканские флаги уныло трепыхались на ветру, и вдруг откуда-то стройно грянула песня. Кукушка! Считает годы мне, смеется, погибнешь на войне. Но я отвечу вернуться мне домой. «Пусть будет трудно, но я еще живой!» Садар смотрел поверх голов, как идут мимо, нога в ногу, солдаты в синих мундирах, как на тонконогих поджарых жеребцах проезжают офицеры. Блестят в кислом свете серого дня начищенные штыки, и вся толпа, которая возилась, шумела, говорила, вдруг разом смолкла. «Какой это отряд? И куда они отправляются?» Саадар смотрел вслед людям, которые могли бы быть его сослуживцами. Его пихнули в бок. «Хватит зевать, деревенщина!» Оказывается, отряд давно уже прошел. Саадар пробормотал «Простите?» и побрел вперед, глядя поверх чьего-то вихрастого затылка. За воротами открывалась широкая площадь, ровно замощенная, хорошо подогнанными каменными плитами и, на удивление, довольно чистая. Саадар одобрительно покачал головой. Город явно строили сознанием дела. Улицы широкие, баррикаду не возвести, прямые, сложно скрыться бунтовщикам, только башни эти несуразные, они для чего? Не воевать же? Что говорить, хороша столица. Вот и дома высокие, в четыре, в пять этажей, надо голову задирать, чтобы разглядеть, и все почти каменные да со стеклами. Цветные ставни, шпили, флаги, фонари, высоченные трубы, чего только нет. Сквозь серость проступали яркие пятна дверных косяков, выкрашенных по традиции в синий, желтый и красный цвета. Да, это не сонный рожат, где он жил в детстве, не маленькие деревушки и селения, где ему приходилось перебиваться случайными заработками, не южные провинции, куда забросила его жизнь вместе с отрядами генерала Оредо, и не выжженные земли Рутена. Здесь улицы были полны прохожими. Разносчики сновали туда-сюда, торговали сладков, тоненькие девчонки продавали букетики маргариток. Садар купил один такой для сестры. Они не виделись давно. Слишком далеко разбросала жизнь всех многочисленных братьев и сестер семьи Мариди. И младшая жилье оказалась замужем за купцом из столицы, где она жила, знал лишь примерно. Найти бы местный отдел канцелярии. Когда спрашивал у прохожих, ему отвечали, кто-то обстоятельно и охотно, кто-то недовольно. А многие вообще косились с подозрением и говорили, что сами не знают город. Наконец, какой-то старик указал на приметное здание, похожее на гранитное надгробие. С помощью чиновника с такой кислой рожей, будто ему под дверь нагадили, Саадар все-таки узнал нужный адрес, хотя и пришлось заплатить приличную мзду. Недружелюбным встретила его столица, начинающимся дождем и липким, совсем не летним холодом, от которого ныли кости. В конце концов, он уже не мальчишка. Саадар досадливо поморщился. «Как время-то идет! Оглянуться не успел, вот и срок службы в армии — долгие двадцать пять лет!» Подошел к концу, и ему всучили не слишком-то пухлый мешочек с монетами, пару башмаков и теплый плащ, да и отправили в освояси. Но в родные края Саадар так и не вернулся. Он почти и не помнил пыльную сухую степи и становища, постоянные кочевки, кислое кобылье молоко, заунывные песни. Он не молился великому сунне, не носил на шнурке его глаз, не отпускал бороды, а вино пил, как и любой воин республики. И в столице у него все-таки была сестра. Порядочно проблуждав и едва не отчаявшись, он нашел улицу, где жила жилья. Это был тихий переулок, видно, что живут тут люди состоятельные, не богачи, конечно, но денежку имеют немалую, дома крепкие, каменные, и дом Джилии тоже аккуратный, с добрым, чисто выметенным крыльцом. Настоящее семейное гнездышко, усмехнулся про себя Саадар, попомнив дымную, наполненную чадом юрту деда. В переулке было пусто, да в такую погоду и неудивительно, только дворняга сидела, вымокшая под крыльцом, глядя на Саадара печальными глазами. Почему-то ему показалось, что собака — это похожа на него самого. Он постоял перед дверью, разглядывая тяжелое железное кольцо, и, наконец, постучал. Ему долго не открывали, но Садар слышал, что кто-то там за дверью ходит, звучат приглушенные детские голоса и быстрый шепот. «Я ищу жилью Мариди! громко произнес он и еще раз стукнул в дверь. «Я ее брат, Садар! Дождь усердно поливал внутренний двор за его спиной. «Наверное, съехала отсюда жилья. Что делать? Садар разочарованно сплюнул. Вот она, последняя ниточка, и та оборвалась. Жаль. Хотелось свидеться до да парочкой слов перекинуться. Но вдруг дверь открылась, и на пороге появилась невысокая крепкая женщина с жесткими рыжеватыми волосами. Одета она была уж если не богата, то очень хорошо. Зеленое платье, модное, из тонкой шерсти, кружевной воротник и чепец. Она удивительно походила над Жилью, и Саадар мог поклясться всеми семью безднами, что это сестра. Он улыбнулся так широко и дружелюбно, как только мог, шагнул ей навстречу. Жилья, Я так рад!» Но его остановил тяжелый и суровый взгляд. Саадар мысленно обругал себя, что не привел в приличный вид одежду, потрепанную и грязную после долгой дороги. Ему стало неловко. «Простите, господин мой, я вас не знаю». Резко произнесла она, но голос выдал ее, чуть дрогнул. «Вот дела!» — не непонимающе уставился на нее. Потом быстро стянул промокшую старую шляпу. «Не признала, что ли, брата? Шрамов, конечно, на рожи-то прибавилось за последнее время». Взгляд женщины стал хмурым. На пороге позади нее появился мужчина, крепкий и широкоплечий. Садар смекнул, что не стоит упорствовать. «Видать, госпожа, ошибся я. Прости, коли так. Сестру вот свое искал». Думал он, что обрадуется Джилия. Сколько лет не виделись, а ведь были дружны, пока она за этого купчину не выскочила. Да вон оно как. Не было радости в этой встрече. «Мы переехали в дом три года назад», — ровно сказала женщина, глядя в пол. Большие красные ладони, совсем как у него самого, а пальцы терзают край вышитого передника. Хорошо живет сестра и дом каменный, и серьги в ушах недешевые по прикушке. Зачем ей такая родня, как он? Бродяга, перекати поле. Может, знаешь, куда уехала от Аранто? Садар не сразу вспомнил ее имя по мужу. Нет, не знаю. Грубые, резко сказанные слова заставили Саадара отойти на шаг назад. Потом еще и еще, пока он не уперся спиной в перила крыльца. Еще раз прости за беспокойство, моя, госпожа. Саадар кивнул и, не говоря ничего больше, надел шляпу и вышел из-под навеса под дождь. Там он постоял немного, потом оставил на перилах букетик маргариток и зашагал в сторону улицы, совершенно не понимая, что происходит. Обиды и разочарования царапали изнутри, а на душе было скверно. Но дождь охладил голову, и Саадар сказал себе, «Раз не хочет его сестра видеть, значит, так тому и быть. Люди все одинаковы, вот и родная сестра могла забыть его». А навязываться к неожиданно разбогатевшей Жилии он не собирался. Саадар купил у лоточника лепешку с сыром, с утра не крошки во рту, и побрел по улице, прикидывая, как теперь быть. Где-то высоко над головой зазвонили колокола. Эти колокола напомнили ему, что он в Дарее, в столице республики, городе, куда ведут все дороги, в городе тысячи башен, тысячи удовольствий и тысячи возможностей. И если мир дал пинок под зад, может, он всего лишь указывает верное направление? «Какая неожиданная встреча, госпожа! Вот уж не думал увидеть вас здесь в будний день!» Тильда подняла голову от книги, в чтение которой углубилась. Перечеркивая прямую тенью парковую дорожку, перед ней стоял Дерек Шанно и улыбался. «Я жду здесь отца Грегора», — она кивнула в знак приветствия и аккуратно закрыла книгу, заложив между страницами полоску бумаги. «А вы, похоже, праздно проводите время». Дерек Шанна с еще более широкой улыбкой поклонился. «Что ж, так оно и есть. Прекрасный день для того, чтобы проветрить новую шляпу, но я забыл, вы не одобряете праздности и веселье». Он скользнул по облушке взглядом. «И ваши пристрастия отличаются завидным постоянством». «Вы хотели сказать, незавидным занудством?» усмехнулась Тильда, убирая великую геометрию Айна Эдни в сумку. Держу пари, так вы отпугиваете слишком назойливых ухажеров в вашем скучном ведомстве. Ни за что бы не поверил, что эта э, книга, с позволения сказать, интересна кому-то, кроме ее автора. Господин Эдни весьма расстроился бы вашей оценке его труда. О, и вы, конечно, доведете эту оценку до его сведения. И с удовольствием. Только не говорите, что он прячется в кустах, — Дерек начал картинно озираться. Сильда покачала головой. Увы. Я всего лишь жду отца Крайкра, который должен вот-вот притащить сюда свой длинный нос, длинные ноги и длинные скучные беседы. Позволите составить вам компанию, пока он вас не уморил. Вы полагаете себя более интересным собеседником? Улыбку при взгляде на Дерека Шанна все же сдержать было сложно. «Я полагаю, что вам требуется компания в этот великолепный день», — Дерек Шанна снова поклонился. «К тому же цвет вашего платья изумительно гармонирует с цветом моего сюртука. «Раз так, то пойдемте». «Мне действительно выпала редкая удача. С серым не сочетается никакой цвет, кроме синего». Они медленно двинулись по аллее, держась солнечной стороны. Дерек Шанна рассказывал свежие городские новости, но неизбежной темы обсуждения общих знакомых не касался. Для хорошей почти летней погоды морские сады были удивительно пустынными. Впрочем, гуляющие наверняка выбирали более интересные маршруты с фонтанами, гротами, статуями и павильонами в тени платанов по берегам прудов. Этот же уголок огромного парка мало кого мог привлечь однообразно тянущимися по обе стороны живой изгороди шпалерами. Однако скоро их обогнали двое мужчин, бурно обсуждающих предстоящие выборы в Сенат и церемонно раскланились стильдой. Тильда кивнула им. Возможно, то были знакомые, но в последнее время память на лица, а может, и зрение тоже, ее подводили. «За кого вы будете голосовать?» — Дарик Шанна проводил мужчин долгим изучающим взглядом. «Вам, правда, интересно?» — Тильда обернулась к нему. «Мне интересно, что вы думаете. Я думаю, что голосовать не за кого, но раз мне придется это сделать, то сенатор Келлин...» которая обещает снизить арендную плату за жилье в городе и ввести ограничения на строительство выше пятого этажа? Дерек закатил глаза, сделав вид, что изнывает от скуки все-таки улыбнулась. «Это вполне разумное предложение для тех, кто хочет здесь жить. Возможно, для вас доходные дома всего лишь часть пейзажа, но несанкционированное строительство верхних этажей оборачивается убытками для города, и люди гибнут в пожарах. А что думаете вы сами?» Господин Шанна немного помолчал. «Я долго жил в доходном доме, моя госпожа. Отличный вид сверху, и всегда можно изловить голуби или крысу на ужин, а если повезет, поймать лихорадку и умереть, освободив местечко для других». Невозмутимо заметил он тоном совершенно светским, будто рассказывал какую-нибудь забавную историю. «Вот как? Я не знала». Этого смуглого красивого мужчину с гладко выбритым лицом, завитыми кудрями, нахальным прищуром и улыбкой, одетого по моде и со вкусом, сложно было представить в какой-нибудь комнатушке застенье, делящем жалкий кровь с обыкновенными работягами или преступниками. Может, он шутил? «Это неважно», — Дерек махнул рукой. «Я все равно уезжаю, моя госпожа, в Хардию. Вот так вот». «Все бросаю и уезжаю. Дела в столице закончены, и ничто не остановит меня от безумного путешествия через океан». Тоненькая иголочка зависти впилась в сердце. Когда-то давно другой мужчина вот так же говорил о Хардии, уверяя, что там, за океаном, и есть настоящая жизнь, настоящая наука и настоящее искусство. Тильда прикрыла глаза. «Прошлое в прошлом». Дереку Шанну она ответила, как и обыкновенно, «прямо». «Видимо, все дело в той самой истории с женой сенатора Альете. Смотрю, вы сегодня в ироническом настроении, моя госпожа. Вас что-то тревожит? Меня все время что-то тревожит, знаете ли. Я все еще мастер архитектора храма Маллора». Дерек остановился перед шпалерой и потрогал просунутую сквозь деревянную сетку веточку. Сорвал лист и начал разрывать его на мелкие части. Странный жест. Раздумье, волнение. Потом вдруг Лукаво улыбнулся а вы бросайте своих скучных министров и священников и тоже уезжайте. Вам вредит, Север. Ну какая здесь жизнь, скучно. Жить надо так, чтобы днем поспевать работать, а ночью веселиться на пирушках с друзьями. Вот такую жизнь я пою. Пою ее полноту и красоту. Каждое мимолетное мгновение, которое упустить страшно. В жизни все повторяется дважды, так говорят. Вы счастливчик, уже без иронии заметила Тильда. «Но вы бы хотели уехать?» «С вами?» «Да». Тильда вдруг поняла, он не шутит. «А ведь они всего лишь знакомые, которые иногда встречались на приемах, что устраивались братством зодчих, на диспутах в университете и на ассамблеях. «Как бы лесно ваше предложение ни было, я не могу бросить здесь семью и храм». Улыбка господина Шанна погасла, и он смотрел на нее со странным выражением. «Ни то грусти, не то сожаления». «Разумеется, вы печетесь о своем детище, как и всякая мать, только вы не как мать, а как мастер. Вы считаете его достаточно хорошим?» Тильда замерла, вопрос был неожиданно точным. «Какое это имеет значение?» Дерек Шанна развел руками. «Я не намерен критиковать вашу работу, но я видел изначальный проект. В нем были вы. Я мог представить, что за человек стоит за ним, а сейчас не могу». «Возможно, потому что вы никогда меня не знали», — с горькой усмешкой ответила Тильда. Некоторое время они шли молча, и тень незаконченного разговора волочилась за ними, отягощая собой. Молчание становилось невыносимым, а сказать друг другу было уже нечего. Все было сказано этим молчанием. Упреки и сожаления, и аргументы в неразгоревшемся споре. Как все это обыкновенно? «Вы ошибаетесь, господин Шанна. Я не художник. Я занимаюсь ремеслом» все-таки сказала Тильда, скорее себе, чем собеседнику. Миру нужны не только великие художники, а здания строят не архитекторы, а те, кому хватает денег на возведение купола. Раньше вы говорили иначе. Это упрек? Всего лишь наблюдение. дарик Шанна, примеряющий, улыбнулся, поднимая ладони, показывая, что вступать в споры не собирается, Я не отец Грегор и не намереваюсь читать проповеди. О, вот и он, стоит только вспомнить. Что ж, госпожа, не стану вас отрывать от серьезных дел, а на завтра у меня прощальная пирушка. Вы приходите. Кени Таро читает свою новую поэму. И будет Сильвия Айн. Мне казалось, вам нравятся ее акварели. Она недавно вернулась из о, Отец Грегор, мое почтение. Он поклонился священнику в коричневом длиннополом одеянии. «Прощайте, господин Шанна. Надеюсь, что в Харди вы обретете счастье. Там ведь совсем нет мздоимства, глупцов и законов, которые поворачиваются той стороной, какой необходимо», — добавила Тильда, — «уже про себя». Мужчина махнул ей рукой и зашагал прочь легким упругим шагом с беспечальным видом человека, прогуливающегося по парку в ясный безветренный день. И на миг, но на какой предательский, неправильный миг, Тильда пожалела, что не ответила ему «да». Золотисто-алая нить праздничного шествия медленно тянулась сквозь серость и грязь города тысячи башен. Лил дождь. Дорога к площади справедливости казалась Тильде бесконечной. Вместе с другими представителями ремесленных братств она шла во главе процессии. Рядом шагали художники, камнерезы и скульпторы. Куртка вымокла насквозь, даже широкополая шляпа почти не спасала от потоков воды. Тильда только думала раздраженно, что шляпа эта стоила немало, а теперь она еще и безнадежно потеряла весь свой нарядный вид. Скорее бы процессия достигла площади, и все закончилось. Подогретое вино, сухое платье и тепло камина — вот и все, что сейчас ей нужно. Перед Тильдой шагали служители многоликого. С выбритыми головами, в коричневых, подвязанных оранжевыми поясами балахонах они несли связки колокольцев, встряхивая их при каждом шаге. Это придавало шествию торжественность, но почему-то усыпляло. Где-то позади трубы выводили бодрую мелодию, им вторили барабаны. Сразу за музыкантами шли богатые купцы Найра в расшитых жилетах и коротких плащах. За ними неархи в своих тяжелых и сложных многослойных церемониальных одеяниях алого и золотого цветов. Потом вся золотая сотня — сенаторы, послы, магистры — замыкали шествие гвардейцы, а за ними уже двигались остальные. И вся эта процессия, как огромная змея, извиваясь, ползла по серым улицам под проливным дождем. И ее хвост был еще далеко, где-то у канала пекарей. Уныло мокли флажки и гирлянды из лавра и роз. «Погода в этом году просто ужасная», — вдруг обратился к Тильде незнакомый паренек в берете Братства художников». «Дозволено ли мне будет поинтересоваться?» В его густых курчавых волосах блестели, как прозрачный бисер, капли дождя. Вода стекала по смуглому лицу и заливалась за белоснежный воротник, хотя вряд ли паренек обращал на это внимание. Не умолкая, он рассуждал о художниках, о выставках, о модных книгах и новых постановках. Вы читали «Летние ночи» Гарольда Конни? И непременно с Мирой Танна в главной роли. Он говорил о сотне вещей сразу, и Тильда только вежливо кивала в ответ. В конце речи юноша выразил восхищение ее работой. «Надеюсь, ты не докучаешь, госпожа Элберт, разговорами об отвратительной погоде?» С ними поравнялся высокий седовласый мужчина в сюртуке зеленого бархата. «Марик невыносимый болтун!» Тильда приветственно кивнула Тиаму Анхалу. Он выглядел нездоровым, очень усталым, на впалых щеках лихорадочно яркий румянец. «Время идет», — думала Тильда, — «слишком быстро идет». Могучий некогда Тиам Анхал стал тенью самого себя. Да ведь уже и седьмой десяток разменял. А она его помнила неутомимым в работе и неукротимым в буйных развлечениях. Когда он писал «Гибель южной звезды», то даже обрился на чтобы не было соблазна пойти на очередную гулянку. Теперь они шли рядом. Дождь щедро поливал их, заглушая позади разговоры и смех, музыку и песни. Марик показался мне весьма вежливым и приятным в беседе юношей. Он хорошо знает литературу и, кажется, горячо увлечен своим делом. «А вот это верно!» — мастер Онхал склонил голову в знак согласия. «Лучшего ученика нельзя и пожелать». Его слова прозвучали затаенным упрёком. Тильда ученика все еще не нашла. Некоторое время они шагали молча. В веселой, наполненной песнями и шутками толпе, Тильда ощущала себя неуютно. Тиам он хал снова заговорил. Слова ему явно давались с трудом. «Знаешь, Урсула была бы рада». Он не уточнял, чему, но оба знали. Наставница Тильды, Урсула Хеден, умерла лишь незадолго до того дня, когда Тильда выиграла конкурс на проект храма Малара Многоликова. Он не уточнял чему, но оба знали. Наставница Тильды, Урсула Хеден, умерла лишь незадолго до того дня, когда Тильда выиграла конкурс на проект храма Маллором Многоликова. И Маллор будет доволен, заключил мастер Тиам. Лишь бы людям нравилось, сдержанно ответила Тильда, но до окончания строительства еще так далеко. Тиам анхал мягко, но укоризненно улыбнулся. Он всегда верил в предопределение и судьбу, верил в волю многоликова. И ты и я все мы кисти в руках созидающего». Тильда обернулась к нему. «Поэтому ты изваял статуи для храма?» «Поэтому», — кивнул художник. Резкие черты на миг исказили боль. «Ты в порядке?» Тильда придержала его за локоть, испугавшись, что Тиаму станет плохо посреди этой толпы. Но художник улыбнулся ободряюще. «О, да, все хорошо, моя госпожа. Нет ничего более благородного» произнес он, задумавшись, но через пару мгновений добавил уже обыденным тоном. «Сорок лет прошло с тех пор, как я тут живу, а каким стал город. В этом и твоя заслуга, моя госпожа». Тильда кивнула, но без улыбки. Улицы города, пересекающиеся под прямыми углами, были для нее как решетка, как воплощение бездушного порядка, как символ страшного многоглазого и многорукого бюрократического чудовища правящего Дареей и Республикой со всеми ее провинциями и колониями. Она же хотела видеть Дарею иной, как в сочинениях великого Фредегара Норта о городе Саде, цветущей и прекрасной. Сам собой разговор сошел на нет. Тильда, мастер Онхал и его ученик шагали молча. Тильда думала о ритуале, который предстоит совершить Тиаму. Старый мастер выглядел подавленным, И чем ближе они подходили к площади, тем сильнее он волновался. «Ты прости, что спрашиваю, но ты готов? Выглядишь не очень хорошо». Мастер помолчал. Тильда видела, как напряглась шея, как дрогнули губы. «Нет, не готов. Три года! Три года! Это моя лучшая работа!» Он дернул воротник, словно душивший его. Ритуал — честь, но ни один творец не заслуживает того, чтобы собственными руками уничтожить свое творение. В это время процессия достигла, наконец, цели. Полукруглую площадь с одной стороны обнимала мощная двойная колоннада канцелярии. Чудовище, воплощенное в этом здании, царствовало над крышами — Сквозь серость тускло блестел его тяжелый золоченый купол. «Никуда вы не денетесь от меня», — напоминало оно, — «я, господин, вы не вырветесь из моих объятий». На площади на специальном возвышении стояли мраморные воплощения многоликого, каждая в человеческий рост. Маллор созидающий держал кисть и мастерок. «Будь творцом, ибо творцу открыты золотые мгновения вечности». Маллор воздающий заносил над головой меч. «И воздам я вору, убийце, лгуну, и воздаяние будет страшно», — Маллор судящий клал на весы перо и камень. «Разделяю я черное и белое, благое и дурное, но остерегайтесь судить слепо, либо не судить вовсе». Маллор прощающий протягивал руки ладонями вверх, лишь сердце прощающего искренне и открыто небу. И лишь тот, кому предстояло стать безликим, угрюмо с вызовом взирал на созидающего. Служители многоликого остановились напротив статуи, и музыка смолкла, только стучал по камням дождь. Желтые и оранжевые пояса священников яркими пятнами выделялись на фоне светло-серых стен. Наконец, все участники шествия разместились на заранее отведенных местах, обступив статуи. Верховный служитель Итрин подошел к безликому и коснулся пальцами невидящих мраморных глаз. Его голос, звучный и сильный, разнесся по площади над примокшими мастерами и торговцами, сенаторами и гвардейцами, над мальчишками, над зеваками, чьи головы торчали в окнах окружающих площадь домов. «Эти изваяния установят в храме многоликого, когда храм будет закончен, «Вознесем хвалу многоликому, созидающему Маллору!» Словно по волшебству, а может, так оно и было, где-то в вышине на башне канцелярии зазвонили колокола. Обычно их звук возвещал наступление полудня, но сейчас он медленно плыл и таял над притихшей толпой. Как и все, Тильда почтительно склонила голову, но рассматривала собственные башмаки и темную брусчатку под ногами. Слова молитвы, соответствующие случаю, она повторяла с опозданием. «Господин Онхал, войдите в круг, прошу!» Краска мгновенно схлынула с лица мастера Тиама, и он покачнулся, и ему пришлось опереться о руки Марека и Тильды, чтобы не упасть. «Я... я не смогу», — проговорил он побледневшими губами, держась за грудь, — «сделай это вместо меня». Мастер тям вцепился в руках Тильды. «Ты достойно сделай! Прошу!» Тильда непонимающе посмотрела на него. Ритуал следовало выполнять тому, кто изваял статую Безликова. Татар Идрин замер в ожидании, и в ожидании застыла вся площадь. Остолбеневший Марок смотрел на Тильду широко распахнутыми глазами, не понимая. Ей хотелось встряхнуть парня, залепить пощечину, чтобы очнулся и хоть что-то сделал. «Не видишь, ему плохо!» Тильда дернула Марок за рукав так, что он едва не упал. «Отведи его куда-нибудь, где потише, и поищи лекаря, ну!» Тот поспешно закивал, поддерживая учителя, стал пробиваться к одной из улиц, отходящих от площади лучами. На нее неотвязно смотрело множество любопытных и удивленных глаз. Когти тревоги вцепились в сердце. Она оглянулась на Тиама, но их с Мариком скрыла толпа. Поднимаясь по ступеням, Тильда оглянулась. Лица превращались в светлые пятна. Чем дальше, тем более размытыми они казались. Его святейшество сразу все понял. «Лишь во тьме виден свет», — нараспев торжественно начал верховный служитель Идрин. «Лишь свет рождает тень. Как многоликий, так и безликий нужны нам, дабы баланс был соблюден. Но безликий не имеет лица» ибо темное и злое лицо иметь не должно. «Окажите нам честь, госпожа Элберт!» Он протянул ей старинный шестопер. «Закончите ритуал!» Тильда приняла из его рук оружие, очень тяжелое и холодное, от которого мороз шел по коже, и рука будто леденела, срастаясь с полированной рукоятью. Древняя легенда, созидающая лишает безликого лица Повторялось уже как ритуал, который неукоснительно соблюдался при возведении любого храма. Сердце вдруг забилось очень быстро. В эту скульптуру было вложено много труда и души. Вспышка. воспоминания юности. Мастерская Урсулы Хеден и Адриан, ее сын, размахиваясь кувалдой, разбивают статую прекрасной Лиины, олицетворяющей юность, ту, для которой Тильда послужила моделью. Он бьет, пока на полу не остаются бесформенные куски мрамора, потом оборачивается к ней, застывшей на пороге. У него страшное лицо, такое же, как у Безликого, гордое, непокорное лицо человека, потерявшего радость жизни. Неужели? Нет, это всего лишь дурное совпадение, не более, ведь Тиамон Халл и Адриан Хеден не были знакомы. Это всего лишь случайность, всего лишь неканоничное изображение Безликого, слишком живое, будто мраморный, он способен дышать, видеть, чувствовать боль. Черный мрамор блестел от дождя. Застывший в камне, опутанный веревками, Безликий с вызовом смотрел на Маллора, молчаливо вопрошая его «За что?». Звуки пропадали в загустевшем воздухе. Тильда оглянулась на Тиама и в его взгляде прочла ответ на невысказанный вопрос. «Прости меня», — шепнула она и размахнулась шестопером, и даже не зажмурилась. Осколки мрамора брызнули во все стороны, никто не двинулся, все смотрели, как будто видели впервые эту захватывающую жуткую картину. Тильда еще раз занесла оружие для удара, и бог, наконец, стал безликим. Айрон сидел на бухте каната, закрыв глаза, и слушал, как плещет аборт вода, как мерно взмахивают, опускаются и поднимаются весла под ритм барабана. Этот плеск, удары о воду под дружное раз-два-три усыпляли. Но если закрыть глаза, если закрыть глаза и прислушаться, то где-то далеко слышен рокот приближающегося шторма. Хлопают паруса, и скрипит рангоут, и гремит топот множество ног вокруг. Корабельные пушки дают залп, другой, третий. Это не гром вдалеке, это канонада вражеских орудий. И под ногами не палуба баржи, каких много ходит Парео к морю и обратно, а палубы настоящего военного корабля с тремя высоченными мачтами, с желтоватыми парусами, сверкающего на солнце медью, как золотом а на горизонте скалистый берег, поросший пальмами, и форт, и... «Дарея!» — чей-то грубый окрик окатил Аарона холодной водой. Аран заморгал, завертел головой, потом подскочил, прижавшись к борту, и, наконец, увидел сквозь туман очертания города впереди по реке. Вздохнул и мысленно насовсем попрощался с великолепным летом, проведенным в доме дядюшки Юджина. «Летом, вмещавшим в себя все». Огромный сад с персиками и абрикосами, маленьких ящериц, морское побережье и скалы, залитые солнцем виноградники, поиски пиратских сокровищ в пещерах, длинные дни и короткие ночи. Это несправедливо, это ужасно несправедливо возвращаться в Дарию, к скучным урокам, конца краю, которым нет, к скучному городу, где и шагу без разрешения не ступить. Все пятидневье, которое он плыл домой, Аарон надеялся, что баржа где-нибудь перевернется или про него забудут, но капитан дядин приятель и следит в оба глаза, чтобы Аарон никуда не делся. Дарея все маячила впереди, и Аарон смотрел на ее шпили, с палубы, не отрываясь. Пытался сосчитать их. Кто сосчитает до тысячи, у того исполнится заветное желание. Но в этот раз Аарон насчитал только сорок один, как вдруг... Дарея надвинулась, и раз — они плывут мимо складов, кузниц, мастерских. Все закопченное, рыжечерное, всюду дым, искры, в горных и печах огонь, на лодках, вокруг народу. Стало слишком тесно даже для небольшой баржи, что уж говорить о других, огромных, тяжело груженных. И все вокруг кричат, торгуются, ругаются, даже дерутся. Аарон засмотрелся на одну из таких драк. Двое сцепились прямо в лодке, мутузили друг друга кулаками, хрипели и выкрикивали что-то неразборчивое. Зеваки уже тут как тут, им только подавай зрелище. А дело-то всего лишь в нескольких мерах зерна. Дерущихся подбадривали криками, кто-то уже ставил деньги на победителя схватки. Когда мимо прошла огромная баржа, и от волны легкая лодка качнулась и перевернулась. Так бесславно закончилась драка, и Арну было даже жаль тех двоих. На причале восточного порта его уже поджидал старик Эрин. В толпе Эрина заметишь сразу. Он высокий, волосы белые, а лицо коричневое. Вот увидел Эрина и понял, что скучал и по старику, и по маме. Хотя мама-то вряд ли скучала, ей некогда. «Господин Аарон! Господин!» Эрин даже не кричит, но все оборачиваются на его зычный голос. Он подхватывает сумки с вещами, находит носильщика, платит за то, чтобы доставил сундук. Потом внимательно смотрит Аарону в глаза. «Вы стали выше и похудели!» Аарон улыбнулся, на два пальца за лето вырос. Штаны уже короткие, да и рукава куртки тоже. Но кроме этого есть кое-что еще, в чем он изменился за летние месяцы. Кое-что, что горит в нем, бьется, рвется наружу. Аарон держит это в себе как сокровище и от того не может сдержать улыбку и дрожь. А стоит ли рассказывать об этом маме? Поймет ли она? Аарон почти не смотрит на всю красоту по сторонам. Насмотрелся. И на золоченые ограды в жемчужном кольце, и на статую иконных рыцарей. Мама заставляла учить историю, и он знал, что вон та — это император Квинтин который правил 60 лет и присвоил территории до самого гор Кедраша. А те двое, сенаторы Гидеон и Нойрит, они остановили кровавую гражданскую войну. Вот еще одна. Девушка льет воду из кувшина, и юноша пьет из горсти эту воду. Похожих по городу много. Это вроде как городская легенда. Рей Арп основал город на месте, где ему та девушка то ли привиделась, то ли на самом деле давала испить воды». Аарон бросает в чашу фонтана мелкую монетку на удачу, а, проходя через ворота в жемчужное кольцо, по привычке трет блестящий нос левому грифону. Дома все знакомое, привычное. Ничего не изменилось за лето, только, кажется, не хватает пары картин в столовой. Аарон и вспомнить не мог, а были эти картины, что они изображали? Его сразу же отправили в купальню, где Эрин до обидного больно натер ему уши и шею мылом, и теперь Аарон сидел в столовой, кутаясь в толстый мамин халат и пил теплое молоко с медом. От халата сонно пахло какими-то травами, которые Мэй кладет в мамины сундуки с одеждой. Он сидел так и смотрел в окно, пока сумерки не заползли в комнату, и Эрин не пошел зажигать фонарь над входом, а за забором не засветились огоньки. Аарон начал дремать, глаза закрывались, а голова становилась тяжелой, но он ждал так терпеливо, как никогда. И когда почти уснул за столом, твердые шаги смяли тишину. На плечо легла рука и запахла дождем, миндалем, краской, каменной крошкой, отчего защекотало в носу. Аарон поднял голову и увидел маму. «Я рада, что ты добрался благополучно». Ее голос был таким же спокойным, как и всегда, но в нем действительно звучала радость. «Как себя чувствует дядя Юджин?» «Глупые, неважные вопросы. За лето мама совсем не изменилась. Волосы также собраны сзади, та же синяя куртка с медными пуговицами — тоже выражение лица. И не понимает, не видит главного, что он, Аарон, теперь другой». «Хорошо, он просил передать братский поцелуй», — Аарон хитро улыбнулся. «Ах, вот как!» Она быстро наклонилась к нему, и Аарон коснулся губами ее щеки. И замер, видя улыбку в уголках всегда строго сжатых губ. Не перебивая, она слушала о рыбной ловле и лодках, уходящих в море ранними утрами, об апельсиновых деревьях и дядином доме, в котором так хорошо играть в прятки, о городе Ларте, где все пахнет смолой, рыбой и солью. Когда-то, когда мама была маленькая, она жила там. Хотя представить это Аарон совсем не мог чтобы мама бегала на перегонки с дядей Юджином, плавала в море, собирала ракушки, рисовала на берегу чаек. Аарон расхохотался бы в лицо тому, кто такое скажет. Стало совсем темно. Только одна свеча горит на столе, и дом сделался еще больше. Он превратился в настоящего великана, в утробе которого водятся мыши и тайны. У Аарона еще не закончились истории, и спать ему совсем расхотелось, но мама встала из-за стола. А теперь в кровать. Уже поздно. С этими словами мир начал медленно возвращаться на свое законное место, где она прежде всего мастер-архитектор, а Аарон всего лишь школяр. Он кивнул и устало поплелся наверх, волоча халат на манер мантии, и дорога казалась бесконечной, как будто он лез в гору. И решил, что ничего он не скажет, будет молчать, пока а там он точно придумает, как быть. Мысли роились в голове одна завлекательнее другой, возможности множились и разрастались. Все великолепные, блестящие, и вели они его вперед и вверх, к славе, богатству, далеким странам и загадкам, разгадать которые способен лишь он один. Мама проводила его до спальни и остановилась на пороге. «У меня есть для тебя подарок», — сказала она. аран так и подскочил». На кровати лежит большой сверток, и Аарон несется к нему, разворачивает и мороз по коже, и мурашки, и пальцы трясутся и холодеют. Его герой, великий генерал Тоймор, победивший последнего императора, сделанный из дерева, отполированный, раскрашенный, как настоящий, и кольчуга, и доспехи, и даже морщины на лице, а руки и ноги двигаются, и в одной руке меч, а в другой батлер. Аарон стоит, раскрыв рот. Мама иногда дарит ему книги, так редко, игрушки. Потом все же вспоминает, что нужно быть вежливым. «Спасибо!» Мама улыбнулась, уже по-настоящему широко. Ведь это она сама сделала. Вырезала из дерева и раскрасила. И вдруг Аарона будто что-то подтолкнула прямо в грудь, пихнула. «Скажи, мама, я... я волшебник, кажется». И тут же Аарон зажал ладонью рот. Что-то росло, росло, внутри увеличилось до размеров комнаты целого города и огромного дождливого мира. А мама внимательно смотрела ему в лицо и молчала. И от этого молчания острая обида уколола больно и резко. Аарон также молча поднимает руку, и крохотный огонек вспыхивает на ладони, горит, трепеща несколько мгновений, и гаснет. Мама глубоко вздохнула, и глаза у нее стали огромные и черные. Не удивленные, не злые, но очень грустные. И Аарон вдруг горько пожалел о том, что сказал. Она же совсем не понимает и не поймет. «Я бы не возлагала на это надежды», — сказала она. «В твоем возрасте магия может появиться и пропасть». Аарон заморгал. Его как за шкирку схватили и ткнули лицом в навозную кучу. Силой от души ткнули. Он сглотнул, чувствуя, как щиплют глаза слезы. «А если это по-настоящему?» Мамин голос был спокойным, как всегда. «Если это по-настоящему, то Маллар благоволит тебе и хочет, чтобы ты служил ему». Она сделала какое-то странное резкое движение, будто хотела обнять, но не обняла, только пожелала спокойной ночи, пообещав, что поговорит утром со служителем Нагаликова и ушла, унося с собой свои сложные взрослые заботы. С досады Аарон пнул ножку кровати, но только больно до слез ушиб палец. Смысл сказанных мамой слов медленно доходил до него. Его отправят учиться в орден служения или исцеления, обязательно отправят, если посчитают, что силы у него достаточно для служения многоликому. И от этого Аарон пнул ножку кровати еще раз посильнее, так что от боли зарычал на себя и собственную глупость. Деревянный генерал смотрел на него мудро и понимающе. Уж он-то точно знал, что такое поражение, но все равно никогда не сдавался. Утром с реки приползла серая хмарь. Дарея, утопленная в прокисшем молоке тумана, была сумрачно и неприглядно. Куталась в этот туман, как старая потоскуха в драную шаль, прятала морщинистое лицо в его складке. С самого утра Саадар стоял в длиннейшей очереди в военное ведомство канцелярии. Сырость пробиралась под старый мундир, и Саадар думал об общественных купальнях, здания которых на четыре квартала ниже, у желтоводной Рео. В уме он прикидывал, во сколько ему обойдется посещение купалин, и по всему выходило, что недешево. «Это же куском мыла и мочалкой запасись, Бельишка в стирку отдай, да, чтобы за вещами кто присмотрел». Но армия приучила его к порядку. Слишком хорошо приучила. Попробуй выбить эту привычку. Ведь привычка эта спасла ему жизнь и не раз. Люди в очереди, по большей части, такие же ветераны. Кто за пенсией стоит, кто, точно так же, как и Саадар, надеется найти себе дело. Разговаривали негромко и вяло. Некоторые из солдат опирались на костыли. У одного все лицо было перекроено осколками пушечного ядра. Оказалось, этот с перекроенным лицом служил с Саадаром в одном полку и хорошо помнил командарма Моторгина. Они с Саодаром немного поговорили, вспоминая сражения под Мьетаном и Убиране. — В столице я по делам, — говорил новый знакомец Саодара. У него была странная речь, очень громкая, окончание слов он глотал, глухой, похоже, или почти глухой. Мне земля положена, а эти гады все зажимают и дело тянут. Каждый день сюда хожу от толку. супружница бронится на чем свет стоит. А я повернулся в армию. Саадар посмотрел в сторону статуи последнего императора на площади перед ведомством. Бронзовый воин дыбил огромного коня, застывшего в вечном движении вперед на врагов империи. Империи уже два века с гаком как нет, а император ничего стоит. И как его только на переплавку не пустили. Ярко победы за ним. В армии было проще и понятнее, но бывшие сослуживцы говорили, мол, в Дарии всегда найдется работа для такого, как Саадар, для отставного вояки, который всю жизнь только и делал, что убивал и калечил врагов. Он мог бы и дальше, только вот не задача. Ветераны вроде него уже и не нужны особо. Молодых до да горячих полно. Кто же не захочет верно служить республике? А такие, как этот вот с уродливым лицом, едва способны членораздельно говорить, или те без ног и рук кто? А крыски. «Агарки!» К середине дня очередь дошла до Саадара. Взмыленный лысеющий человек, чиновник ведомства, глянул на Саадара равнодушно, поверх стопок бумаги, папок, сломанных перьев, тяжеленных томов устава, помял бумаги в пухлой руке. Садар, мориди Мореди!» «Из Домара. Саадар кивнул. «Ничего, у нас ничего нет. Заходи через пару дней, а лучше на следующем пятидневье». Саадар разочарованно вздохнул. Конечно, не надеялся он попасть в личную охрану сенатору, но был уверен, что в городском охранении ему обрадуются, но смолчал, видя, как раздражается чиновник, какой у него злой затасканный вид. Саадар вышел из ворот ведомства и побрел вдоль глухой кирпичной стены. «Завернуть в купальни? Может, хоть вид поприличнее будет, да, правда, ненадолго. А улицы города заманивали, кружили, запутывали. Бесчисленные лавки, лавочки и ловчонки, настырные менялы, купчины, торговцы — всем, что только можно представить. Старые обросшие мхом дома, где-то поновее, где-то совсем развалившиеся от древности. Тесные проулки, вони, грязь, бочки с гнилой водой. Якобы на случай пожара, но на деле для того, чтобы выкидывать туда тухлятину. Босоногие ребятишки, снующие где попало, весело пускающие кораблики в многочисленных лужах. Крик, гвалт, возня, суета, словом, город. Садару хотелось проклясть его. Не привык он городской жизни, и, казалось, вовсе никогда и не привыкнет. Три-пятидневья прошло, как он в столице, и деньги почти все вышли, а работы все не найти. Охранник? Нет, не нужен. У нас есть вышибала. «Пошел к давай, вали-вали отсюда!» И это он слышал в каждой таверне, в каждом богатом доме, в каждой конторе, вот и в ведомстве ничего не сказали. Но Садар не унывал. Он был уверен, что удача, рыжая лиса все-таки повернется к нему хитрой усмехающейся мордой. И она повернулась. На лысом пятачке у какого-то моста Садар натолкнулся на толпу сплошь из бородатых мрачных мужиков, одетых так же бедно, как и он сам. Кто-то был с оружием, другие — с кирками, топорами или пилами. Все как будто ждали чего-то. Садару стало интересно, что тут такое? Он тронул за плечо одного из стоящих, кто-то обернулся, глянул из-под лобья, но ответил. — Работы ждем. — Какой? — Какая будет, такое ждем. Оказалось, что это место, где собирались в надежде на удачу все, кто искал себе работу. Сюда же приходили те, кому работники были нужны. Садар, немного подумав, присоединился к этим голодным людям, разделив с ними томительное мрачное ожидание. Тут были крестьяне, каменотесы, родокопы, бывшие подмастерья, странные люд с побережья. Оглядывали друг другу грюм ревниво. Мимо проходили люди, иногда кто-нибудь останавливался. Короткий разговор, и один из мужиков шел следом. Их забирали на день или два, в дубильни или на рыбный рынок, или в чей-нибудь дом помогать по хозяйству. «Эй, вы!» Каменчики тут есть?» — выкрикнул появившийся из тумана человек в темной одежде. Трое мужчин сразу же подняли руки. «Всего трое?» — наниматель недовольно поморщился, оглядывая остальных. «Ладно, давайте, вам на площадь Семи Ветров, к храму Маллора». Те пошептались меж собой, явно споря, но потом, согласно закивали, и пошли за человеком в темном. Где-то высоко над головой глухо пробил колокол. «Почти вечер. Ждать?» «Уйдешь, ее может, пропадет шанс, а будешь стоять, шансы не появится вовсе». Саадар поскреб заросший подбородок, потом обернулся к какому-то старикашке. «Где это? Площадь семи ветров?» Старик неопределенно махнул в сторону одной из улиц. Саадар прошел мимо лавок, где продавали бумагу и перья, мимо лавок с оружием, туда бы он заглянул с удовольствием, да толку от того, что заглянет, денег-то все равно нет. Мимо молотков с овощами и фруктами свернул в какой-то узкий и извилистый, как кишка, проулок и выбрался на широкую улицу, по которой неиспешно текла толпа. Она разбивалась, редела у огромных кованых ворота, за ними зелень, белые стены, позолота шпили и флаги, а перед воротами открывалась площадь, и огромный недостроенный храм торчал там, как кусок сахара. Саадар видел такие в порту, но там они были меньше и проще. Крики, разговоры, стук молотков и виск пил. Пахнет свежим деревом и известью. А рабочие суетятся возле чанов с раствором. Тащат вверх по наклонному настилу глыбы камня. Укладывают ровно и аккуратно на стены. «Сколько же здесь людей! Ведь охрана наверняка нужна!» Садар усмехнулся про себя. «Скажи, приятель, где тут главный?» Остановил он какого-то паренька. Тот мотнул головой в сторону. «Мастер Элберт, там!» Хихикнул и пошел прочь, продолжая давиться непонятным смешком. «Все же странные они эти столичные, что не говори!» Садар пожал плечами и зашагал, куда указали. «Мастер кафе — это ваши обязанности!» Издали услышал он низкий, перекрывающий шум вокруг голос. «А если вы не способны исполнять их сами, то найдите того, кто способен, третий раз за пятидневье! Возможно, мне стоит взыскать с вас ту сумму, которую потребует братство каменщиков, как вы считаете?» Другой голос ответил что-то неразборчиво и резко. Саадар подался на эти голоса, обошел сложенные штабелем доски. У стены стояли двое, мужчина и высокая женщина, и спорили. Угораздило же его так не вовремя сунуться. С кем теперь говорить? Всем не до того. Наверху болтались обрывки тросов, а на земле, наполовину впечатавшись в жидкую грязь, лежала здоровенная балка. Саодар стоял и слушал, как они обсуждают чьи-то раздробленные пальцы, сломанную руку и ненадежные блоки и тросы. «Тебе тут чего?» — наконец заметил его важный с виду здоровяк. «Главный нужен. Катись отсюда, вы не до тебя сейчас!» «Мастер Кафи!» — осадила его женщина. «Пусть скажет, что хотел, ну?» Она обернулась к Саодару. «Говори, я здесь мастер-архитектор!» Знал, конечно, Саадар, что в столице чего только не увидишь, но чтоб огромной стройкой женщина заправляла, такого он не встречал. Но виду, что удивился, не подал. Тут у людей свои порядки, чего пришлому в эти порядки лезть. Да и лицо у госпожи было такое, словно она пошлет далеко и прямой дорогой, наглухо застегнутая, неприветливая. Саадар откашлялся. «Звать меня Саадар, госпожа, работающую». «И что же ты умеешь делать, Саадар?» Женщина сощурилась, и морщинки собрались вокруг темных глаз. «Я с оружием управляться умею, и еще я в шахтах Дамара работал, видишь? Клеймо!» Саадар задрал рукав и показал татуировку на предплечье, кирку. «Крепеж ставил. Стройка добрая, дай, думаю, попытаюсь счастье, а вось пригожусь!» «И зачем ты мне? У меня своих людей много!» Резонно заметила госпожа, но взгляд на нем все же задержала, будто оценивала, сможет ли ей пригодиться не молодой, но высокий и крепкий мужчина с военной выправкой. «Так еще одни руки разве будут лишними?» Женщина не ответила, обернулась к здоровяку. мастер кофе, идите уже, и давайте сюда людей, чтобы они эту балку вытащили». Мастер кисло улыбнулся, кивнул и пошел прочь. На раздумье у Садара времени не было. Он кинул в сторону мешок с пожитками, взялся за балку с одного края и чмокнула липкая жижа, выпуская добычу. Садар поднял ее, будто не было веса в этом куске дерева, будто это обычное полено. Ну не си уж, развзялся. Женщина смотрела невозмутимо, не меняя выражения лица. Вон туда! Она указала куда-то в сторону. В этот миг к нему подскочили двое крепких парней, попытались подхватить балку с другого конца, и Саадар не удержал ее, руки соскользнули. Балка одним концом плюхнулась обратно в мягкую грязь, и брызги окатили всех, кто стоял рядом. «Твою!» — Саадар проглотил ругательство. «Чего под руку полезли? Сам бы исправился! Мельком взглянул в сторону госпожи. Она все с тем же выражением лица смотрела прямо на него. Ее куртка, штаны, шляпа и лицо — все стало бурым. — Я... Э, ты прости, госпожа, что одежку попачкал, — проговорил он, сдавленно воображая, каких слов сейчас наслушается. Это только наемницам плевать, в какое дерьмо лезть, лишь бы платили исправно, а городские — дело иное. — Извинился? — Отлично. Женщина достала откуда-то платок. — Ну и чего встали? Несите эту по убалку куда следует, нечего по сторонам глазеть. Она стала оттирать, не особенно удачно, грязь с лица, и Садар ужасно захотелось в этой же луже взять да и потопнуть. Двое попытались поднять балку. А ты чего стоишь? Иди и помогай, а я? А ты вроде работу искал. Ну так иди, работай. Садар ушам не поверил, его взяли вот так просто, да еще и после того, как. Но госпожа злой или раздраженной не выглядела, скорее усталой. «Видел высокого мужчину, с которым я говорила?» «Это мастер кафе Спросишь у него потом, что дальше делать, пусть определит тебя, куда посчитает нужным. Плата небольшая, зато обед и пиво за счет казны. Надеюсь, впредь обойдешься без детских выходок». С этими словами женщина повернулась и пошла прочь широким шагом. Садар видел, как она останавливается по дороге. Разговаривает с каменотесами, отдает какие-то указания. Вот они склоняются над необработанной глыбой камней, и госпожа недовольно качает головой. Потом выпрямляется, замирает, словно почувствовав, что он смотрит, но не оборачивается и идет к своему навесу, где ее ждут какие-то люди. «Это еще что? похлопал Садара кто-то по плечу. «И не такое тут увидишь, будем знакомы. Барт!» Садар улыбнулся подошедшему парню. Садар! Обстоятельства складывались весьма удачно. Дария приняла его. В тот день Тильда возвращалась домой позже обыкновенного. Она по привычке обернулась на внушительные стены храма, серые в сумерках, на его мощный гранитный хребет с выступающими ребрами колонн. Храм Маллора многолейко дремал под моросящим дождем, и суетная рабочая жизнь медленно затихала в нем до следующего утра. Тильда поджала губы. Строгие и сдержанные линии ее рисунков стали зданием громоздким, неуклюжим и больше походящим на канцелярию, чем на место, где каждый человек сможет почувствовать себя ближе к Богу. Несомненно, храм будет красив, ведь она и другие мастера так стараются ради этого. Он будет белым цветком среди шума и грязи столицы. Но это потом, через десять-двадцать лет. Сейчас же заботиться стоит о том, чтобы вовремя поставляли камень для строительства, а каменщики и резчики правильно его обрабатывали, чтобы соблюдалась нужная толщина стен. Не было никаких расхождений с расчетами, иначе арки рухнут, стены не выдержат нагрузки. Эти заботы поглощали Тильду уже семь лет. И даже сейчас, когда кипучая суетная жизнь Дареи подхватила ее и понесла вперед, она мыслями возвращалась к храму многоликого и если бы Тильда не знала город так хорошо, то непременно бы заблудилась в узких и широких улицах жемчужного и бронзового колец и оказалась бы в путанных кривых переулках застенья. Но это был ее город. Он скромно прятался в планах и чертежах на ее столе, но обретал плоть, стоило лишь выйти за дверь кабинета. Линии, нарисованные тушью, становились изломами крыш, карандашные штрихи превращались в камень и штукатурку. Любила ли она этот город? На перекрестке Шпалерной и Ткацкой улиц у самого моста через канал ткачей опрокинулась телега, и народ бестолково толпился вокруг, и раскатившиеся желтые яблоки. Босоногие ребятишки уже полезли под колеса и копыта, рискуя головами, хохотали и дрались в грязи за добычу, устроив шумную веселую возню. Повозку обходили стороной, хозяин кричал на все лады, откуда-то из переулка уже спешили солдаты городского охранения. Сдерживая раздражение, Тильда медленно шла вместе с толпой, вливающейся узким ручейком на мост. Глядела в чужие затылки, надеясь поскорее высвободиться из этих тисков. Но то и дело кто-нибудь как нарочно останавливался и, казалось, конца не будет вялому движению куда-то в неизвестное. «Фьялки, госпожа, всего-то полмедика! Госпожа, фьялки, глянь, какие красивые!» Неожиданный резкий крик, как ножом, полоснул воздух. Откуда-то сбоку к тильде подскочило жалкое дрожащее существо, обернутое в многослойные тряпки, ни то девочка, ни то старуха. «Госпожа, купите!» — просипело оно, протягивая ей что-то среди уличной толкотни. «Всего пол медика, нигде таких не найдете!» «Букетик цветов!» «Где она его взяла, эта бродяжка? В чьем саду?» «Благородная госпожа захочет купить цветочки и украсить себя!» Бормотала одни и те же слова уличная торговка, и как она безошибочно поняла, кто перед ней. В грязной одежде с тяжелой сумкой Тильда не сошла бы из Анайры. Госпожа! В голосе торговки было что-то уверенное, будто она точно знала, с кем именно говорит. А чего ты Тильда не могла отвести взгляд, хотя нищая в даре тысячи куда ни пойди, везде наткнешься на калеку или безобразную, беззубую, как вот эта старуху. Что-то неправильное, странное раздирало коготочками душу. Вспыхнул страх. На миг Тильда представила, что бродит по зимним улицам одна, замерзает и умирает от голода, привалившись к какой-то стене. Она тряхнула головой, прогоняя на проверила часы за пазухой на цепочке, при нейле. «Отдам даром ради такой-то красоты!» Вдруг переменилась торговка. Она схватила тильду за рукав, неожиданно сильно и резко дернула к себе, так что сумка с чертежными инструментами слетела с плеча и больно врезалась ремнем в сгиб локтя. «Это от господина Коро. Привет!» Торговка смотрела на нее прозрачными, как лед, глазами ребенка на лице старухи, не мигая, ждала ответа. Потом слабо улыбнулась, растянув ниточку тонкие морщинистые губы, и отдала цветы. «Что мне сказать моему господину?» «Сегодня тринадцатый день месяца урожая, а долг господину Кора Тильда обещала вернуть после долгой ночи. С чего бы ему напоминать о сроке?» Решил припугнуть. «Показать, что никуда она не денется?» «Скажи, что все в порядке», — Тильда улыбнулась. «И господину Коро не о чем беспокоиться». Торговка понятливо кивнула и пропала в толпе. Мгновенно растворилась среди прохожих, будто и не было ее вовсе. В руках дрожали на ветру фиалки, любимые цветы. Кто-то шел мимо, толкался и что-то недовольно говорил, даже кричал. И только сейчас Тильда поняла, что стоит перед самым мостом и мешает людям пройти». Ее покойный муж Гарольд был игроком. Свою страсть он и не скрывал, пропадая вечерами в самых сомнительных заведениях столицы, и постепенно богатая преданная, полученная от отца Тильды, утекала на долги, на любовниц, на дурманящие разум зелья. И погиб муж как-то внезапно, проигрался или просто ввязался в авантюру и стал неудобен как свидетель. Тильда не знала. А когда Гарольд умер, оказалось, что он был должен огромную сумму господину Кору, и этот долг лег на плечи Тильды как наследницы изрядно потрепанного состояния. Десять лет Тильда всеми правдами и неправдами искала деньги, чтобы избавиться от этого долга. Сердце Родерика кора не знало сомнений и боли, о власть была сильнее власти Сената. Тильда знала, что двери и решетки на окнах не защитят ни ее, ни сына, как не защитят брата стены отцовского дома в Ларте. Она поправила ремень тяжелой сумки и решительно зашагала в сторону жемчужного кольца. Всю дорогу ей казалось, что за ней кто-то идет, прячась за спинами прохожих. Один раз, обернувшись, она увидела, как какой-то мужчина скользнул в боковой переулок, а потом все та же полусогнутая тень, прижимаясь к стенам, последовала за ней дальше. Тильда усмехнулась про себя. «Следят». «Ну и хорошо. Пусть Родерик Кора знает, что она не боится его». У ворот дома Тильду встречал Эрин. Он поклонился и доложил, что дома все в порядке. «Что-то вы поздно, госпожа, я боялся за вас», — начал он ворчливо-доброжелательной скороговоркой, к которой Тильда привыкла с детства. Сбегал на площадь, поспрашивал, а мне говорят, мол, «Ох, заставили вы меня поволноваться-то. Одна ходите, а сейчас, вон, говорят, в переулке красильщиков двух женщин убили, вывернули наружу все внутренности и...» — Сумку-то давайте сюда. Что же вы? Тяжело же. Воду вот приготовила, она еще теплая. А ужин наверняка уже остыл. — Ой, одежа ваша. — Прости за беспокойство, Эрин. Тильда ласково улыбнулась, отдавая ему сумку. — Меня задержали дела. По-улыбчивому в морщинах лицо мужчины пробежала тень. Серые глаза потемнели, словно их накрыли грозовые тучи. Но он лишь поднял фонарь повыше, чтобы осветить Тильде дорожку через сад. Все-то вы в заботах, госпожа. Сердце кровью обливается, глядя. Вы бы нашли толкового парня. Вот хотя бы как его зовут? Кажется, Матиас или Морис? Такой высоченный. Вот его буду пристроить в охрану. Эрин, Тильда прервала его причитание. нам все хорошо. Получив утвердительный ответ, Тильда снова улыбнулась. Хорошо, распорядись подать ужин в столовую. Я скоро буду. Дом встретил ее темнотой и тишиной, давящей и вязкой, как смола. Дом Элбертов был стар, его кости из крепкого дуба скрипели по ночам, его каменные зубы крошились, он лысел, теряя ту одну, ту две черепицы. Угрюмый и тихий он дряхлел медленно, с достоинством. Тильда же, несмотря на все выгоды своего положения мастера-архитектора, могла лишь содержать в относительном порядке одно — жилое крыло. Слишком много места в ее жизни занимал долг Родерю Кукора. Она привыкла так жить, и многого, за давностью впитавшейся в кожу привычки, уже не замечала. Не замечала, как смотрятся о стен молчаливые предки Элпертов, провожая странными потусторонними взглядами всех, кто жил в доме, словно взвешивают, оценивают и ставят пробу. Не замечала многолетней слежавшейся серости, или не хотела замечать. Тильда поднялась на второй этаж, прошла узким коротким коридором и вытертый плетеный коврик приглушил ее шаги. У двери в самом конце остановилась, глубоко вздохнула и, беззвучно распахнув ее, заглянула в неосвещенную спальню. Темнота внутри пахла дождем и мокрым деревом. Огонек свечи сразу же заколебался, готовый погаснуть. Ара оставил открытым окно. На подоконник натекла целая лужа. Свечу Тильда оставила у входа на сундуке, закрыла окно и ставни, вытерла воду, мимоходом подобрала и поставила на полку двух деревянных рыцарей, валяющихся на полу, ее подарок сыну. Она работала над ними несколько месяцев, вырезала, раскрашивала так, что рыцари в локоть высотой казались живыми. Аарон спал, раскинув руки, скомков в сне одеяла. Тильда почти не видела его лица, но достаточно было того, что сын здесь, мирно спит. Ей хотелось пригладить торчащие волосы Аарона, рыжие, такие же, как у отца. Но она лишь постояла несколько мгновений над кроватью, потом поправила одеяло. Над кроватью висели сложные конструкции из перьев, бусин, палочек и ниток. Они покачивались от легкого сквозняка, дотрагиваясь до лица. Аарон тащил в свою комнату всякий хлам, обкатанные морской водой камешки, ракушки, кривые коряги, перья, Какие-то металлические скобы, поломанные ключи, кости птиц. Из всего этого он постоянно сооружал магические приспособления. Мэй ворчала, что в комнате Аарона невозможно прибраться, потому что все углы завалены чем попало. И иногда Тильде приходилось брать и выкидывать в мусорную кучу всю эту никому не нужную рухлядь. Аарон потом не разговаривал с ней, иногда целое пятидневье. Усталость давила на плечи, отдавалась тупой болью в затылке, Но Тильда взяла свечу и подошла к столу, за которым аран делал уроки. Там лежала раскрытая тетрадь, и Тильда стала вчитываться в неровные буквы и цифры, написанные карандашом. Это был домашний урок, и аран справился с ним кое-как. Записи пестрели ужасающими ошибками. Горький ком подступил к горлу. Она могла бы взять и решить эти примеры за сына, исправить неправильные ответы, ведь для нее это так легко не то что для арана у которого никакой склонности к арифметике, которого учителя никогда не хвалили за прилежание в каких бы то ни было науках, кроме гимнастических упражнений и фехтования. Несколько мгновений Тильда колебалась, потом закрыла тетрадь и положила ее обратно. Так она сделает только хуже, если решить задание за сына. Как бы она ни хотела помочь ему, не сейчас и не таким образом. «Спи», — прошептала она неслышно. И некоторое время стояла, прислушиваясь к стуку дождя за окнами, к тому, как скребут по стеклу ветви кленов. Нужно было возвращаться к делам, к конторским книгам и сметам. В просторной купальне, оборудованной кранами с холодной водой, она смыла с себя грязь и пыль, переоделась в домашнее платье и поднялась наверх к позднему, слишком позднему ужину. Сидела в темной столовой за огромным, до блеска отполированным столом на двенадцать персон. В его поверхности отражались блики свечи, дробились в круглых оконных стеклах, мерцали на улове стаканов и тарелок. Из темноты выступали массивные, богато украшенные, но пустые буфеты. Ни яркого блеска серебра, ни мягкого сияния стекла. А ведь когда-то здесь стояло блюдо из фарфора, подарок отца. Эрин принес теплые лепешки с сыром, фаршем и специями, такие, как готовят на юге в ее родных местах. Тильда только сейчас поняла, что зверски голодна. С утра даже поесть времени не было. А лепешки тонкие, хрустящие, пахли так вкусно, что рука сама собой потянулась к ним. Это была память о Файосе, о его пряных острых кушаниях, которые подают в саду в увитых виноградом беседках. Один такой семейный ужин она помнила отчетливо и ясно, как будто это было вчера. За столом собралась вся семья. Обедали не в парадной столовой и не в малой, а на воздухе в беседке с голубым куполом и цветными стеклышками, так что свет солнца дробился на множество лиловых и желтых ромбиков на полу. Во главе стола сидел отец. Он только что вернулся из удачной поездки, веселый, загорелый и огромный, кажется, еще больше обычного. Мама подле него тонкая и стройная, она звонко смеялась каким-то шутком, то и дело касалась руки отца своей легкой золотистой ладонью. Братья отца и их жены, обе северянки с голубыми прозрачными глазами и волосами желтыми, как масло, вот уж диковинговых жарких краях, сидели степенно, важно, неторопливо что-то обсуждая между собой. Бабушка и дед все еще крепкие, жизнерадостные, спорили. Дед ругал порядки в столице, а бабушка смеялась: "Угомонись уже, старый ты пень, давно в отставке, а все туда же". Над беседкой две огромные магнолии. Их резные тени причудливо падают на дорожку, где маленькая Тильда и ее братья затеяли шумную игру в салочки. «Тильда! Юджи! Рин!» — зовет их мама, и они бегут к беседке. Тильда падает, ушибает коленку, но смеется, глядя на дырку в новом платье. «Ах, негодница, ты только посмотри!» — качает головой отец. Оглушительно стрекочут кузнечики в траве, и солнце большое и ласковое. Из кухни Миртл несет восхитительно пахнущее блюдо с копченым угрём. И мама сама накладывает его всем, а потом они едят пироги с вишней, лепёшки с сыром и фрукты. Все весело болтают о пустяках и о серьёзном. Постоянно кто-то шутит, братья Тильды под шумок норовят стянуть побольше сахару. И день как будто застыл, замер. Одним золотым сияющим мгновением. Замер, став хрупче и тоньше хрусталя, и разбился. Осколками стекла разлетелся по столовой, и Тильда вскочила из-за стола так, что опрокинулся с грохотом массивный стул. Разлилось вино. В окне напротив билось что-то черное, билось и кричало, громко, надрывно и страшно, Только мгновение спустя Тильда поняла, что это ворон. Он пробил клювом стекло и теперь отчаянно рвался в дом сквозь осколки, которые все больше впивались в тело. Тильда бросилась к окну. Птица истошно вопила. Позади в доме захлопали двери, дом проснулся. Она выталкивала ворона, но битое стекло резало руки. Ворон пытался ухватить ее за одежду, нацелись твердым и сильным клювом прямо в лицо, и глаз его блестел бешено и злобно. Но вдруг ворон резко дернулся вперед, крикнул хрипло, громко и пророчески, и упал на пол столовой за тих окровавленной грудой перьев. Перья и битое стекло усыпали пол, а Тильда стояла над птицей, и руки ее были в крови. Порезы сильно соднило. Эрин, подоспевший только сейчас, смотрел на нее с немым ужасом, его губы дрожали. — Госпожа Тильда! — только и смог выдавить он. — Что же это? «Это птица, Эрин!» Тильда обернулась, за дворецким маячила растерянная горничная. «Мэй, будь добра, убери это безобразие, только осторожно!» «Эрин, принеси мне воду промыть порезы». «Это Эрме Ворон!» Запинаясь, пролепетала девушка. «Точно! Он!» «Это просто птица!» С едва сдерживаемой тихой яростью ответила Тильда. «Или давай тряпку, и я сама это все уберу!» «Нет, госпожа, я все сделаю!» Горничная справилась с испугом и побежала за водой. Тильда устала, опустилась на стол. Ковер был безнадежно испорчен, но ковер не жаль, он все равно был протерт едва ли не до дыр, а вот стекло в окне заменить на новое стоит немалых денег. Дурная птица. Эрми Ворон, безумец, служитель Маллера, который сжег свой храм вместе с другими служителями, уверенный, что безлейкий спасет его город от чумы. Но за то, что он внял голос у Безликого, Маулер превратил Эрми в черного как сажа ворона, обреченного вечно приносить вести о бедах и горе, обреченного на ненависть людей. Нет, глупости, росказни, как болтовня о проклятии, быть такого не может, хватит с нее на сегодня, лучше вернуться к привычным заботам. У нее нет ни права, ни времени на тягостные мысли о странных совпадениях и безумных птицах. Ей нужно написать письмо брату, просмотреть конторские книги, убедиться, что денег для господина Кора хватит, а еще написать отцу Грегору, попросить зайти и взглянуть на Арана. Поэтому сейчас она пойдет работать. «Эй, эй, прекрати! Меня стошнит, даран Крики Люда Арана только раззадоривали, и он все сильнее тряс дерево, так что Люда повизгивал от страха, вцепившись в ветку. Бум! Сверху шмякнулась перезрелая груша, чуть под темечку не попала, а за ней еще одна. И Люда висел на этом дереве точь в точь, как груша, и такой же, желтый от страха. «Как ты будешь драться с рутенцами, а?» — веселился Аарон. «Они тебя на фарш порежут, если станешь так визжать. А дерево тут при чем?» Себе, разумеется, Аарон военной кампании в Рутении отводил роль адмирала. Он будет командовать армадой с моря, и ни один корабль рутенцев мимо не пройдет. По взмаху его руки будут стрелять пушки, ядра будут лететь в крепость на холме, а потом солдаты пойдут в атаку, и враг сдастся, и тогда он сам возьмет в руки вражеское знамя и скинет его в море на глазах у всех. «Аран!» — взмолился Люда, и Аран, очнувшись, решил, что на сегодня хватит. На дереве у них было гнездо, почти как у моряков. Можно было влезть по веревочной лестнице, но аран презирал простые пути. Он споро забрался по веткам к Люда, достал из кармана пирожок. «На!» Люда, слегка зеленоватый, под цвет своей школьной куртки, посмотрел на него так, будто аран предложил яд. «Сам ешь свои пирожки!» — буркнул. «Я тебя чего, просил дерево трясти?» Аарон пожал плечами, в один укус сживал пирожок, потом, уцепившись ногами за ветку, свесился вниз головой, покачался. «Скучно!» — объявил он. Перевернутый мир ходил маятником туда-сюда, перевернутые птицы плыли в море, превращались в китов и акул, а дым из трубы шел вниз и врастал в водную гладь. Деревья опирались листьями на небо, а сквозь листья лезло солнце, щекотало лицо. Остаться бы вот так висеть, как летучая мышь, Да только в голове шуметь начинает от крови. Не провисеть долго. «Пошли сыграем в квадраты!» Услышал он то ли сверху, то ли снизу. «Как теперь разобрать?» «Скучно!» Арен подтянулся и сел на ветку верхом. Кровь от головы полилась обратно, и в ней стало звонко, как в барабане. «А в мяч?» «Скучно!» «Мне попугая подарили. Его можно говорить, научить. Пойдем посмотрим!» «Выдумал! Пусть твоя сестра с ним и нянчится. Это для девчонок!» Аран сказал это так, будто никакие попугаи его не волнуют, но, конечно, сразу же засвербело в животе от любопытства. Но не показывать же это. И почему этому толстяку достаются такие роскошные подарки? Ему-то мама никогда попугая не подарит, как ни проси. Нет у них денег на такие глупости, так и скажет. Но у арана тоже было чем похвастаться и без попугая. «Мне тут Эрин, знаешь, что сказал?» — зашептал он. «Что у нас в подвале старик Элберт, который красная борода, зарыл клад где-то в стене, то есть спрятал. Там наверняка золото есть, а даже если только серебро, ты представь, какими мы станем богатыми!» Аарон знал, на какую наживку ловить друга. Тот страсть, как любил истории о кладах и призраках. Глаза у Люда так и засверкали. Арен скармливал ему всякие Эриновые собственные небылицы, проживые отрубленные руки в сундуках, пролетающий стол, про древние кости, что стучат на волне и жаждут смерти. А если нас застукают? Как куда им? Арон отмахнулся. Я ведь колдун! Люда уважительно вздохнул, а аран улыбнулся победно, хоть в чем-то он первый. Людо учился гораздо лучше Аарона. Ему дарили попугаев и лошадей, красивые маленькие кинжалы, и шпаги, и толстые книги, но у Аарона была настоящая сила многоликого. ш Шш! Арон зажал Люде рот. Кто-то шел по тропинке к беседке. Взрослые шаги и голоса приближались. Арон должен быть дома, отец Грегор. Маму он не видел за разросшимися кустами, но ее голос слышал хорошо. «Но сначала я бы хотела с вами поговорить наедине». Другой голос, тихий, мужской, ответил что-то неразборчиво. «Отец Грегор? Тот высокий лысый старик, который иногда навещал маму, и они длинно обсуждали строительство и всяческие скучные книги?» аран помнил его. Однажды отец Грегор даже угостил его сжёным сахаром. У него не хватало переднего зуба, и весь он был слеплен из пыли старых пергаментов засохшей лозы. У Люда Аарон и вовсе забыл, вытянул шею, слушал. Значит, мама отца Грегора позвала к нему. Хотел уже слезть и вдруг услышал. В роду в Варен не было ни одного человека, наделенного даром. Мамин голос ровный, гладкий и блестящий, как изразец. А в семье вашего покойного мужа голос шершавый, как кора, нагретая солнцем. Нет, я подняла записи. Элберты тоже никогда не были наделены силой многоликого. Аарон превратился весь в одно большое ухо, раскрывшее раковину в сторону скамьи под старым дубом, куда прошуршали шаги. Про отца мама говорила редко, неохотно, да и про его семью тоже. арен знал лишь, что он последний из рода Элбертов, а все остальные умерли. Редко, но такое случается. Отец Грегор, мне кажется, беспокойство за судьбу ребенка естественно для матери. Вы не желаете отдавать его в орден на обучение, я понимаю вас но влияние Агарата сейчас не так сильно, как прежде. Вы наверняка знаете, что Сенат готовит законопроект, в котором обучение магии сделают светским. Возможно, вашему сыну не приведется уезжать из дома? Меня беспокоит не сила Арана, а то, что появилось вместе с этой силой. Это ведь то, о чем я думаю? Голоса ненадолго умолкли. Что? Что там происходит? Вот бы увидеть сквозь листву, прожечь ее взглядом! Но такого Аарон еще не умел. Черные деревья — не редкость ныне, — проскрипел голос священника. Аарон с Людой переглянулись. Черные деревья. И как это он прохлопал в собственном саду! Аарон припомнил, что вчера видел черные стебли у заднего крыльца, и они пахли порохом и темнотой. Это может быть связано с... О, нет, не думаю. Они обыкновенно растут на местах, где проливали кровь. Предки вашего мужа были людьми вздорными, и, насколько мне известно, кровавые стычки случались часто. Тогда черными деревьями должен был порасти весь город, — ответила мама сухо, резко. Внутри зрело что-то, чему названия не было, темное и густое. «Скоро мы слезем!» Рядом завозился Люда, шумно засопел. «Сиди, сейчас приду!» Люда только пошлепал губами. «Убью, если долго будешь!» «Хочешь, чтобы мама узнала, что мы подслушивали?» Люда отчаянно замотал головой. Нужно было незаметно слезть с дерева и подойти к скамье с другой стороны так, чтобы его услышали и позвали, и Аарон с успехом все это проделал. По дороге дугой обошел черные ростки, которые торчали из земли куриными лапами. Воздух над ними чуть дрожал, как над огнем. Рад вас видеть, молодой человек, улыбнулся щербатый отец Грегор, увидев его, стекла очков весело блеснули. Аран взглянул на маму. Она сидела очень спокойно, сложив руки на столе, как какая-нибудь древняя статуя Илиины или еще кого. Аран точно не помнил. Только бровь подняла на растрепанный Аранов вид. Аран поздоровался и тайком попытался пригладить волосы и поправить воротник. Отец Грегор обещал посмотреть, настолько ли твой дар сильный, — сказала мама. «Да-да, садитесь с нами, молодой человек!» Священник похлопал ладонью по скамье рядом с собой. аран неловко потоптался перед ним, сел. «Что с ним будут делать? Какое испытание устроит этот Грегор? Заставит глотать огонь или изрыгать его? Или во что-нибудь превратит?» аран читал про Шейма из Сатории, которого учитель превратил в камень, и тому надо было найти нужное слово, чтобы расколдоваться. А может, ему нужно будет наслать дождь или заставить двигаться что-то неживое? — Дайте мне руку, — просто и мягко попросил отец Грегор. На миг задержал его руку в длинных холодных пальцах. — Я вас обрадую, моя госпожа, — он улыбнулся маме. У Ары на сердце скакнуло и его так и подбросило на скамейке. Он владеет силой, он станет учиться настоящей магии. Вам не придется расставаться с сыном, у него нет силы многоликого. До Аарона его слова дошли не сразу. А когда дошли, внутри будто разорвало все на маленькие кусочки. Он оглох и ослеп, и руку отдернул, как из капкана, только железные челюсти уже раздробили кости. «Я... Вот... Постойте, поглядите!» Аарон поднял колечную руку. «Ничего не случилось. Я... И свет зажигать могу, и сдвинуть камень, и воду заморозить, я...» — Это вспышка силы, молодой человек, это встречается, — начал ласково священник, и от этого тона только сильнее грызла обида. — Не расстраивайтесь так горько, вы забудете об этом, как и свойственно вашему юному возрасту, и станете... — Я не маленький! — Аарон вскочил. — Идите вы в бездну! За спиной ахнула мама, но сказать ничего не успела аран ураганом пронесся мимо, ввинтился в кусты, продрался через них. Словно за ним гналось пушечное ядро. Убежать от мамы — дело плевое, особенно если залезть на дерево и сидеть там. Мама никогда за ним не полезет, и Герин не полезет. «Вы сговорились, обманщики!» — кинул он, не оборачиваясь, неясно кому. И вдруг с ужасом вспомнил про людо который и позор его видел, и слезть не может, боится. Мгновение он разрывался, прятаться или идти выручать приятеля, но Люда точно просидит тут до вечера, трясясь как студень. Пока он размышлял, как быть, его нагнали. аран пожалуйста, извинись!» Жесткие пальцы схватили за плечо, он поднял голову и увидел маму с лицом таким твердым и оттого страшным, что тут же захотелось вывернуться и сбежать. Он пробормотал слова извинения, не глядя на предавшего его отца Грегора. «Теперь точно накажут», — подумал уныло. А самое главное — ни за что. Ему просто не повезло, не получилось вызвать огонь. Да ведь и раньше не всегда сразу получалось. А все они решили, что он тупица и врун. Обида была такой горькой, что сбивала с ног. Но Аарон нашел в себе силы посмотреть на маму. «Там Люда сидит». «На груша. Ты его не ругай только, ладно? Он не виноват, мы просто...» Мама даже вида не подала, что удивилась. Сказала только «Иди в комнату. Останешься сегодня без ужина». И выучишь к утру наизусть всю вторую главу деяния Гедеона Нойберта. Аарон завыл, но сильные мамины пальцы уже тащили его за ухо в дом, на заклание древним старикашкам из учебников и голодной смерти во славу несправедливости. Зрелище, представшее перед Тильдой следующим утром, приятным назвать было сложно. В ближайшем к стройке трактире пьяным беспробудным сном спали люди мастера Уильяма, второго мастера-каменщика, кто за столами, кто на стульях, а кто и вовсе в повалку на полу. Гулянка накануне, похоже, вышла славная. Служка лениво сгребал к середине зала грязную солому и мусор с пола монотонными движениями. Шурх, шурх. От отвращения Тильду передернуло. Кто-то лежал в луже собственной блевотины, кто-то храпел на весь зал, и вонь стояла такая крепкая, что все же пришлось прижать к носу платок. Тильда носком башмака приподняла чью-то изгвозданную шляпу. «Как их тут не обчистили?» Мартин Каффи, стоявший рядом, развел руками. Может, брать уже нечего с них было? Да-ка, они сняли весь кабак. Не знаю, чушь, они тут праздновали, орали песни, но без девочек. «Без девочек», — оправдывалась хозяйка, отводя взгляд и пряча руки под передником. Тильда вздохнула. «Ясно». Перешагнув остатки глиняного кувшина, она направилась к двери. Хотелось выйти на воздух и грязно выругаться. Мало того, что мастер Уилл не появился утром, так еще и Мартин Кафе об этом ничего не знал. Замену каменщикам едва нашли, а эти валяются тут вдрызг пьяные. В зал, пригнувшись, вошли двое городских страшников, и Тильда повернулась к ним, указывая на мужчин за столами. «Делайте с ними все, что требует закон в таких случаях» закон требовал прилюдного наказания на площади заключения в железный короб с отверстием для головы и нравоучительными картинками на стенках каждый кто проходил мимо мог вдовольны смеяться и кинуть в пьяницу гнилую репу или тухлое яйцо стражники понимающие усмехнулись ха сделаем госпожа тот что повыше, широкоплечий парень в новом мундире с блестящими пуговицами Картинным жестом героя из любовной пьесы оперся о мушкет. Тильда сделала вид, что этого не заметила. Стражник сделал вид, что ему совершенно все равно. Ему хотя бы хватило соображения не предлагать проводить госпожу, ведь город — место опасное. Второй мужчина приказал Слушке принести воды, и, испуганный Слушка, бросив уборку, по стенке добрался до двери и шмыгнул во двор. Оставаться в кабаке было уже незачем. Стража сама все сделает как положено, расстарается за щедрое вознаграждение. Сильда подошла к Мартину Кафе. Тот стоял, мрачно скрестив на груди руки. «Мастер Кафе, прошу вас проследить, чтобы Уильям и его люди получили свой заработок и больше никогда не появлялись на стройке». «У них же дети! Жены!» — отрапил мужчина. «Видимо, о детях и женах они думали в последнюю очередь, когда устраивали гулянку в рабочий день». Второй раз за месяц. Так же не делается. Мастер Кафе был одного с ней роста и смотрел прямо в глаза. И взгляд этот Тильди очень не понравился. В нем было неповиновение, вызов. А как делается? Попускается пьяницам и ворам? Вы слишком часто закрываете глаза на мелочи, но это не мелочь. Работа стоит. Я... я подам докладную записку в министерство. Разговор был окончен, и Тильда, наконец, вышла из душного зала на улицу. Она немного постояла, глубоко вдыхая кажущейся свежим после кабака воздух. Дети гоняли обруч, кто-то неспешно прогуливался вдоль витрины, кто-то, наоборот, спешил по делам. Деловитость, кипучая неугомонная энергия бронзового кольца придавали сил. Жизнь шла своим чередом. Сегодня предстояло много работы, и Тильда быстрым шагом направилась в сторону стройки. Вместе с мастером-каменщиком Руфусом она отправилась в долгий путь по узким и шатким лестницам, поднималась на леса и спускалась вниз, осматривала буквально каждый дюйм стен, сложной системы опор, арок и колонн. Этот обычный обход стройки занял достаточное время, но нужно было удостовериться, что все в порядке, и она заглянула в каждый уголок, перекинувшись парой слов с каждым мастером. «А это что такое?» Тильда остановилась посреди второго яруса лесов. Здесь проходила арка портала, и замковый камень пошел трещинами, что могло грозить обрушением не только портала, но и будущего свода, что опирался на эту стену. Желание устроить выволочку Мартину Кафе все усиливалось. Слишком много ошибок он допускал в последнее время. Это желание пульсировало в груди и на кончиках пальцев. После осмотра стен Тильда позвала помощника. Они стояли подарками входа, и солнечные лучи едва пробивались сквозь взвесь пыли и каменной крошки. «Госпожа Элберт, мы не укладываемся в сроки», — Мартин Каффи развел руками. Он выглядел растрепанным и каким-то нахохлившимся. После утренней истории с мастером Уильямом мастер-строитель, казалось, не горел желанием разговаривать с Тильдой. «Вопрос о сроках решаю я и агарат, уважаемый мастер Каффи, а не ведомство, как бы вам того не хотелось». «Но вы требуете от меня невозможного, госпожа Элберт». «Не невозможного, всего лишь необходимого», — сухо ответила Тильда. «Вы прекрасно понимали, что еще нельзя снимать кружало. Раствор не затвердел. Но почему-то отдали вчера приказ их снять. Вы хотите, чтобы эта арка рухнула вам на голову, мастер Кафи?» В ее голосе зазвучали жесткие интонации. «Ответственность за произошедшее полностью ложится на вас. Займитесь подпорками для арки и молитесь многоликому, чтобы она не развалилась». «А может, это проклятие?» Тихо, но зло проговорил сквозь зубы Кафи. Он сжал кулаки. «Проклятие Маллора!» Эти разговоры, что храм Маллора многоликого проклят, ходили с самой закладки фундамента и неизменно раздражали Тильду. Она не верила в них, как и в те предрассудки, что были так сильны среди людей ее ремесла, что нельзя закладывать краеугольный камень дома в дни убывающей луны, что полынь, смешанная с раствором, спасет от пожара, что ступенек всегда должно быть нечетное количество. Тильда же всегда надеялась на науку, находя в цифрах и формулах гармонию и постоянство, ибо нет ничего постояннее цифры и правильнее формул. Она хотела резко ответить мастеру кафе, но громкий окрик заставил их обоих обернуться. «Эй! Кто здесь главный?» На строительную площадку въезжали запряженные быками подводы, а к Тильде шел рыжебородый мужчина, размахивающий какими-то бумагами. «Камень из домара объяснил он, показывая на подводы. «Мне нужна госпожа Элберт, отпись бы подписать!» Его взгляд остановился на Тильде. Рыжебородый легонько поклонился, прячу улыбку или усмешку, в бороде. «Восемь!» — Тильда окинула взглядом груз. «Обычно мы получаем дюжину. В этот раз госпожа меньше. Я только слежу, чтобы камень в целости доставили, и сопроводительные письма вот». Он отдал Тильде смятые и стертые на краях листы, скрепленные печатью. Пока она читала, к ним подошел Руфус, мастер над каменщиками. «Госпожа, постойте-ка, позволите сказать?» Он недобро глянул в сторону Рыжебородова, терпеливо ожидавшего, когда Тильда подпишет бумаги. «Ну, говорите», — она отвечала, не поднимая головы от бумаг, — «камень не из Дамара, айлаский». Пару мгновений Тильда непонимающе смотрела на главного каменщика и не могла понять, он шутит или говорит серьезно. Она еще раз взглянула на строчки, написанные ровным почерком неизвестного писца. «Руфус, но по документам все в порядке. Взгляните, здесь все печати и подписи стоят, как положено». «А я у этого сучьего потроха сам сейчас спрошу». Лицо Руфуса налилось красным, и он схватил человека, приехавшего с подводами за грудки. «Про печати да про подписи! Откуда это дерьмо собачье, а? Дамар!» — выплюнул тот. «Сейчас увидите, какой это Дамар!» Руфус потащил рыжебородого к подводам, хотя тот яростно упирался, цеплялся за доски и какой-то мусор. «Прекратить!» — только и успела крикнуть Тильда, как Руфус оказался у подвод. Камень немного отличался цветом, но был похож во всем на тот, что добывали в каменоломнях Домара. «Посмотрите!» — главный каменщик ткнул пальцем в один из блоков. «Цвет другой! Прожилки! Железные!» «Расколется, и все тут, и вес не выдержит, как положено при нынешних расчетах!» «Руфус, вы уверены?» «Если главный каменщик прав, то основные работы встанут самые меньшие на три-пятидневья». Тильда теперь и сама видела, что камень не из Домара. «Да, но документы на Дамарский камень, как же так?» Дамар и Айлас находились в разных провинциях, на расстоянии, равном нескольким дням пути верхом это не могло быть ошибкой. Договорами и поставками занимался господин Кафи. Руфус все еще держал Не Небось, с этим хмырем сговорились. Краем глаза Тильда видела, что Кафи медленно, стараясь казаться незаметным, отходит в сторону за колонны. Но убежать мастеру-строителю не дали. Его схватили, скрутили за спиной руки, и вот он стоит напротив Тильды, взгляд обжигает ненавистью такой страшной черной дикой что от этого взгляда становится не по себе ноздри мужчины раздувались борода топорщилась вверх волосы торчали во все стороны мастер кафе как это понимать тильда не сдерживала угрозу в голосе мне придется позвать городскую стражу вы пытались сбежать объяснитесь кафе молчал только напряглась мощная шея вздулись желваки я «Жду ваших объяснений», — повторила Тильда тихо и спокойно. «Храм все равно проклят», — выдавил Кафи. «Так что какая разница? Я давно это понял, как только проект увидел, что Маллар будет недоволен, что он обязательно нас всех тут угробит». «Вы не ответили на вопрос. Я хочу знать, почему я, выделяя вам деньги, доверяя вам договоры с поставщиками, получаю камень ненадлежащего качества, который стоит, к тому же, в три раза дешевле Домарского? Куда вы дели выделенные деньги?» Мужчина вздернул подбородок. Самодовольная, раздражающая ухмылка искривила его губы. Видя, что отвечать Мартин Кафи не намерен, Тильда продолжила. «Прекрасно. Думаю, мне стоит провести тщательнейшую проверку и привлечь людей из казначейского и судейского ведомств». Лицо Кафи перекосило ярость, и Тильда отступила на шаг, несмотря на то, что его держали двое мужчин. Кафи никогда не отличался с мирным нравом, и кулаки у него что две дыни, такие и стену пробить могут. «Во всяком случае, это место я получил сам. В постель к министрам не ложиться не пришлось». «Мне кажется, что дела, которыми вы занимаетесь с министром Айхавином, именно так и называются — ложиться в постель. Уведите его!» Тильда кивнула подоспевшей городской страже. Мартин Кафи подозрительно спокойно позволил себя увести. За ним была сила, и Тильда понимала, какая. Затылок обдавала теплым ветром, но чудилось, что это дыхание чудовища, которое сидит, ожиревшее, в стенах канцелярии и смеется над ней. У кабинета в канцелярии особый запах. Навощенного дерева, старого сукна, пыли, слежавшихся за долгие годы бумаг и пергаментов и свечного сала. Запах душных коморок, в которых сидят душные люди. Сегодня этот запах казался особо настойчивым, застоявшимся, несвежим. Окноприемные министра Дарана Айхавена выходили во внутренний дворик, тихий и спокойный. И бурная жизнь города будто отодвигалась, оставаясь за толстыми стенами и узкими кабинетами, переходами, галереями, коридорами и залами. Уныло бормотал дождь, оплакивая уходящее летнее тепло, и Тильда смотрела, как в луже вздуваются пузыри, дождь будет долгим. Время измерялось стуком каблуков по мраморному полу и глухим, далеким звоном гонга. Слушая обрывки разговоров, Тильда нервничала все сильнее. Она не ждала приятной беседы. Слишком хорошо ей была известна манера нового главы градостроительного ведомства избегать прямых ответов, увиливать, юлить. Скрип пера в углу вдруг прекратился, и Тильда ощутила, как обшаривает ее жадным взглядом невзрачный человечек, что сидел там, за конторкой. Она обернулась, сильнее сжимая папку бумаг в руках, Но тут из двери напротив вышел высокий мужчина в мундире и с поклоном произнес. «Госпожа Элберт, господин Айхавен ждет вас». Тильда кивнула и вошла в душный сумрак кабинета. Оттуда из сумрака, сгустившегося позади массивного резного стола, поднялась ей навстречу тень, которая почти сразу приобрела знакомые черты невысокого тучного Дарана Айхавена. Тускло блеснуло золотое шитье на черном бархате сюртука, ловя пыльные лучи света. «Простите, что заставил вас ждать, госпожа Элберт». Господин Айхавин легко прикоснулся полными губами к ее руке. «Вы, как и всегда, очаровательны». «Благодарю». Тильда сдержанно кивнула в ответ, хотя ничего очаровательного в своем облике не находила. Любезности, которые говорил министр, прогорклым крошевом скрипели на зубах. Сухие, как старая галеты, они раздирали горло. «Я всегда с нетерпением жду вашего визита, ибо разговор с вами доставляет мне великое удовольствие», продолжил Даран Айхавин, приглашая ее сесть в удобное кресло у окна. Ум и красота редко сочетаются в женщинах, а вы, к тому же, еще и творец. Отчасти я вам завидую, вы созидаете, и имя Тильды Элберт будет вписано в историю как имя великого зодчего. Чего не скажешь о ничтожном слуге республики. Он, сделанный скромностью, склонил голову. Разговор был, конечно, не новым, а высокопарность министра была очередной утомительной игрой. «Может, статься я никогда не увижу храм достроенным. Мы еще не закончили стены, а сколько лет уйдет на внутреннюю отделку?» Она немного помолчала. «Впрочем, это глупости. Важны политика и люди, а не куски камня, пусть и прекрасные. Позвольте поговорить с вами о деле». Крупное породистое лицо Дарана хавина поскучнело, а улыбка завяла. «О, вы, южане, так нетерпеливы», — заметил он. «Это верно, потому что солнце юга такое горячее, будоражит кровь и вселяет беспокойные мысли. Мы же здесь привыкли к медленному течению жизни». Он откинулся на спинку кресла, сцепив перед собой руки и глядя не на Тильду, а мимо, на собственный портрет за ее спиной. Но Тильда не обманывалась его мнимой расслабленностью. Этот человек не прощал просчетов, и он следил за ней внимательно цепким взглядом чиновника высокого ранга. Как я понимаю, допущена ошибка. Сегодня нам привезли камень по документам из Дамара, но мастер Руфус и другие мастера подтвердили, что камень айласский. Мягко, но решительно начала Тильта. Но айласский камень мало того, что отличается цветом, он имеет меньшую плотность и, следовательно, меньше подходит для строительства, легче крошится и хуже выдерживает нагрузку. Тильда понимала, что министр Айхавен не нуждается в ее объяснениях, но все же говорила, потому что терпеть тишину, наполненную его многозначительным молчанием, не было сил. «Вот», — она протянула дарану Айхавену бумаги, скрепленные печатью, «от меня и моих мастеров. Здесь докладные записки и прошения о предоставлении именно домарского камня. И еще нам необходимы дуб, мрамор для колонн, там все перечислено». Нахмурившись, Даран Айхавин читал строки, написанные ее ровным строгим почерком. Три удара сердца, невыносимо долгих и болезненных, и, наконец, бесцветный деловитый голос министра. «Это немалая просьба, госпожа Элберт. Вы же понимаете, что решение будет не за мной. Мне очень жаль, что вам придется ждать». «Простите, господин Айхавин, но как долго мне придется ждать вашего решения?» Вкратчиво, покошачьи зазвучал голос министра. «Дамар отказался от своих обязательств перед нашим ведомством, и теперь мы заключили договор с семьей Рейст, что для нас гораздо более выгодно, особенно в такое сложное время, вы же понимаете». Она понимала, о, она понимала, айласский камень так дешев, потому что в их каменоломнях используют рабов, наживаются на тех, кто попал в долги, что ж, это почти ничего не стоит, и даже не противоречит законам. Доран Айхавин навязал и ей в рабочие осужденных, и Тильде пришлось принять ту бригаду. Те люди не были убийцами или разбойниками, но их участь была незавидной. Простить это господину Айхавину? Тильда не смогла, а Дорана и Хавин продолжал. Сие не вызывает у меня беспокойства, не должно беспокоить и вас. Объясните мастерам. Тильда силой сжала подлокотник кресла, так что перстень больно врезался в палец. Спокойствие и выдержка напомнила она себе. Разумеется, семья Рейст — одна из самых влиятельных в стране. Сам наместник Дарреи принадлежит к ней. Но, мне казалось, Рейсты знамениты серебряными копьями, а вовсе не каменоломнями, непринужденно заметила Тильда, делая вид, что не понимает, к чему клонит министра. И я не понимаю, почему раз мы разорвали договор с Дамаром, меня не известили. Более того, по документам мы все еще получаем Дамарский камень. «Госпожа Элберт, вам известно, что у моего ведомства забот всегда по горло. Нужно что-то решать с мостами в бронзовом кольце, потом дороги, снос этих несчастных стен, канализация, в конце концов, и главные улицы в Дарее давно уже пора расширить. Неудивительно, что какой-то из моих подчиненных что-то перепутал в бумагах». лошивый ублюдок!» Сказать бы ему все, что она думает, стереть это кичливое выражение с его лица. Возможно, вы посчитаете, что я сгущаю краски, но вчера едва не погибли трое. Несколько блоков оказались неисправны, веревки не выдерживают даже небольшого веса, и это не говоря о камне. Дерево, что вы прислали, нам поражено древоточицем, инструменты слишком быстро ломаются, кузнецы жалуются на плохое железо, поймите, господин Айхавин. Тильда постаралась придать голосу всю возможную убедительность. Я хочу построить храм многоликова так, чтобы он стоял века, только и всего. Но Даран Айхавен было ново мнение. Его не интересовало, будет ли храм надежным. Простоит ли он, служа людям долгие годы? Возможно, делал он это еще и в пику Агарату, с которым у него были не самые дружественные отношения. Я понимаю, госпожа Элберт откликнулся, вставая министр, «разве способен я отказать вам в просьбе? Женщине, которая при желании могла бы подчинить себе любого сенатора одной улыбкой. Но, увы, вам милее находиться в обществе грубых работяг. Разве они ведут себя честно? Ваш мастер-строитель, например, он крал у ведомства деньги, а у вас, моя госпожа, при этом огромные долги». Тон господина Айхавина казался сочувствующим, даже восхищенным. Он играл. Это были замысловатые игры ретты, хитрые лисы, что путает ниточки, жонглируют судьбами, как клубками шерсти. Темные, жестокие игры. даран Айхавен стал главой ведомства два года назад. Явился из своей провинции и словно выскочил на пружине из-под крышки шкатулки с секретом. Они даже танцевали на приеме в ведомстве. Тильда хорошо запомнила его взгляд. Полный превосходства и торжества. Министерское кресло, которое он занял, сначала прочили ей. Первая их стычка произошла почти сразу же после того, как Даран обжил кабинет Якова Литта из-за расширения улиц в Железном кольце. Тильда тогда вытребовала у Сената личный контроль над ходом работ. Этого поражения господин Айхавен простить ей так и не смог. Он ленивыми степенными движениями наливал вино в бокалы темного стекла. «Астрейское. Не такое хорошее, как то, что делают в ваших родных местах, конечно», — он передал Тильде бокал. Дара Айхавен с улыбкой пригубил вино. Тильда тоже отпила глоток, не чувствуя ни вкуса, ни аромата. «Благодарю. Но мне хотелось бы знать ваш ответ. Броня Дарана Айхавена была непрошибаемой, крепкой, как металлический панцирь, Он говорил что-то отвлеченно-вежливое, но истинный ответ читался на его губах невысказанный, но такой ясный. Ему было все равно. Злость разом схлынула, оставив разочарование, едкое и густое, как смола. И тогда Тильда решилась. «Возможно, Сенат проявит большую заинтересованность в делах градостроительного ведомства, чем его глава», — с холодным достоинством произнесла она. И, возможно, кому-нибудь из сенаторов захочется проверить документы, касающиеся строительства, особенно если вдруг что-то случится». и Хавин сладко улыбнулся. «Да, будет прискорбно, если что-то случится. И виноватым посчитают мастера-архитектора, в чье видение поступают деньги, выделенные на строительство, и чьи подписи стоят на всех документах. Уточнил министр, мне придется приехать к вам с проверкой, ведь мы не хотим, чтобы что-то случилось, не так ли, госпожа Элберт?» С последнего урока Люда и Аарон удрали. Еще не прозвенел школьный колокол, еще скрипели перья, старательно выводившие арифметические примеры, еще не слышны были голоса старших и смех младших учеников в широких коридорах, но. Аарон уже нетерпеливо ерзал на скамье, будто под ним раскаленное железо. Пешать! Скорее! Вон из душного класса! Вниз по высоким ступеням! И еще дальше! Дальше! По широкой липовой улице! Вдоль канала! вперед и вверх!» В кончиках пальцев, в ногах обосновался какой-то веселый зуд, сжение, не дающее покоя. Люда пихнул арана локтем в бок. Они переглянулись. «Готов!» — едва слышно шепнул Люда. «Готов!» Одними губами ответил Аарон. И они удрали. От скучных пыльных историй, от спряжений глаголов, от задачек, строчек и зубрёжки. Чувство опасности щекотало им пятки, заставляя прыгать, подтягиваться, бежать и таиться, ловко перелезать кованую ограду, пока здание школы, массивное, кирпично-красное, не осталось совсем далеко. Аран бежал быстро. Позади кричал что-то Людо, но не мог догнать. «Стой! Подожди!» Где-то на середине сонной липовой улицы Люда все же докричался до Арана и Аран остановился, чтобы перевести дух. Посмотрел на Люду. Тот наклонился и дышал тяжело, опираясь на колени. Сумка болталась возле живота, и лицо раскраснелось, а волосы стали совсем мокрые. «Мы... Куда?» — Аран огляделся. Жемчужное кольцо было известно ему так же хорошо, как собственный двор. Ничего интересного, высокие заборы и злые собаки. «Айда в бронзовое!» Широкий рот Люды расплылся в улыбке. «А ты там был?» «Один нет, и что?» «А нас там не побьют?» аран засмеялся. «Мы сами кого угодно побьем!» И они побежали, понеслись по улице, полосованной светом и тенью, разбивая в многочисленных лужицах отражение неба. Как будто что-то огромное подталкивает в спину, тянет вперед что-то грандиозное, великолепное и самую чуточку страшное. Улицы за северными воротами не сразу делались уже и темнее, не сразу начинали плутать, изгибаясь во всевозможных направлениях. Аран и Людо оказались среди уличных торговцев, вышедших за покупками служанок из богатых домов, спешащих на рынок горожан, попрошаек, ремесленников. Аарон только и успевал головой вертеть, сколько тут всего. На углу продавали какие-то волшебные шары. Торговец уверял, что они из Алмары. Шары в руках торговца меняли цвет. С красного на желтый и к зеленому, потом на синий. Некоторые становились совсем черными. «Предсказатели судьбы, новейшие обращики, красный цвет — опасность, желтые свидания, синие — деньги, черный — погибель, берите, не стесняйтесь, три серебряка!» «Что-то дешево для шаров предсказаний из Алмары», — буркнул Аран, хотя поглазить было интересно, и они некоторое время смотрели, как подходят прохожие интересуются, берут в руки шары. Почти всем шар предсказывал деньги. Интересно, он сам может предсказывать судьбу? Аран представил себя в ярком восточном тюрбане с огромным рубином и усмехнулся. «Есть хочется», — пожаловался, оглядываясь по сторонам Люду. Мимо прошел лоточник, и от его лотка так сладко пахнуло свежими булочками, что желудок у Арана едва не скрутился в жгут. А рядом продавали жареных кальмаров, пирожки, печеные яблоки, луковые кольца. Аарон порылся в карманах, но безрезультатно ни монетки. У меня ничего, уныло сказал он. И у меня также кисло кивнул людо. Тогда аран посмотрел на удаляющегося лоточника время от времени, выкрикивающего Пирожки, булочки, рогалики, пирожки, булочки, рогалики! В пальцах заколола от сладкого и страшного предчувствия. Решаться надо быстро, булочки неспешной походкой уходили все дальше. Главное — подойти осторожно, спокойно, быстро схватить булку, не бежать, тихо отойти в сторону, спрятать булку в сумку, изобразить скучающий вид. Конечно, ничего им не будет за кражу, ну, за уши оттаскают, велика беда. Но уши тоже жаль, поэтому, как бы не хотелось сорваться и броситься прочь, выдавать себя нельзя. Аран и Людо шли медленно, делая вид, что разглядывают витрины лавок, и только когда отошли достаточно далеко, расхохотались. «А я и не знал, что ты так умеешь», — восхищенно заявил Людо, — «ловко! Где научился?» «Если тебе денег не дают, то не такому научишься», — смеясь ответил Аран. У мамы аран деньги воровать опасался. Она считала каждый медяк, и у нее всегда все было аккуратно записано. А вот у слуг — пожалуйста. Тем более, что слуги вечно думали друг на друга, и им в голову не приходило, что это сын их госпожи таскает монеты. А кладовая? Там всегда есть чем поживиться. Яблоки, пастила, изюм. Всего-то и надо ночью вытащить из маминого стола ключ. аран наловчился делать это все тихо, так что его ни разу не поймали. Он с гордостью пересказывал Люде свои ночные вылазки, пока они шли по узкому переулку, с одной стороны которого тянулась высокая кирпичная стена без окон. Булка приятной тяжестью осела в желудке. Выглянувшее солнце припекало затылок, и жизнь была прекрасна. «Киньте монетку калеке!» Аран даже подпрыгнул от неожиданности. Поморгал. Тонкий голосок доносился от кучи ветоши, набросанной у стены, Но оказалось, что это не веташ, а какой-то бродяга, сидящий там, укрывшийся лохмотьями с вшитыми яркими лоскутами. В этой странной одежде он был похож на шута. «Нет ничего», — бросил Людо, и они пошли дальше, но в спину им ударило. «Воры! Думаете, не знаю? Думаете, не вижу? Обмануть хотели Эрме Ворна, а?» Арон остановился, оглянулся. Бесформенная куча тряпья медленно принимала очертания, из нее выросли две покрасневшие руки, точно лапы, появилось бледное, заросшее бородой лицо с носом огромным и красным, как гриб, рот искривился в усмешке. «Эй, он дразнит!» — Люда дернул Аарон из рукав. «Ничего ты не знаешь, старикан!» — буркнул аран резко отталкивая руку друга. От старика остро пахло лисьей норой, кровью, зверем. В Файосе, в доме дяди, он часто ходил искать эти норы, выкуривал оттуда лисиц и вытаскивал лисят. «Я знаю, что ты сдохнешь в море!» Растрескавшиеся губы старика растянулись в жутковатые улыбки, обнажая желтые, но крепкие зубы. Глаза у него тоже были желтые, янтарные, птичьи. Борода топорщилась вперед и шевелилась от вшей. Люда тянул друга прочно, но Аран не двигался. Потом медленно наклонился к земле, взял камень. «Если кто сдохнет, так это ты!» Камень ударился о стену, и старик захохотал. «Да что ты творишь? Пошли!» Голос Люды звучал как будто в отдалении. Горячая волна гнева разлилась от затылка до пят. Аран сжал кулаки еще один камень пролетел мимо цели и смех старика стал еще громче как будто кто то выбивал дробь на барабанах но сопляк кинь еще глумился сумасшедший и его желтые глаза сверкали мазила камень еще один еще последний попал старику в живот тот согнулся выкрикнул что то резко и тут же выпрямился Но у Аарона уже были полные руки камней, и он бросал их, бросал, пока старик сперва просто пытался увернуться, потом защититься руками, потом убежать, уползти, цепляясь за стену. Аарон бежал за ним, и камни летели в цель. «Что, Ворон, улететь ты не можешь?» — кричал ему вдогонку Аарон. Но старик хохотал в ответ, вопил, что он, Эрми Ворон, что Аарон умрет, и вся его семья «Умрет, и весь этот вонючий мерзкий город передохнет от чумы и проказы!» Запах лисьего лога кружил голову и делал мысли смутными, нечеткими. «Перестань!» Людо, хоть и был слабее него, но с такой силой рванул Арана к себе, что тот чуть не упал. Это дало пару мгновений Эрме, и тот скрылся в темноте одного из проулков, откуда навстречу мальчишкам выскочила огромная с собаку-крыса. Она встала на задние лапы, понюхала воздух и побежала прочь. «Ты знаешь, что будет, если убить армию Ворона?» аран не говорил, злобно шипел. «Его силу получишь! Вот что! А теперь что? Теперь мы с носом! Он сбежал, превратился в птицу! И поминай, как звали! Может, его силу нам даст это?» Люда протянул Аарону что-то небольшое, прямоугольное. «Книга» она ухмылялась кожаным переплетом, поблескивала бронзой как воин доспехами видно старикашка потерял ее когда улепетывал эта книга долго ждала, когда ее возьмут в руки, когда ее прочтут всего три медика Три медика и вы сможете увидеть прекраснейшие и знаменитейшие башни Дарреи, узреть поющие фонтаны, загадать желание в древоликом лесу. Три медика, мостино и площадь сорока повешенных. Три. Пронзительные вопли уличного зазывалы липли как грязь. Хочешь отодрать, а не получается. Садар даже головой потряс. — Да чего же мерзко кричал этот пройдоха, будто по металлу скреб ногтями. Зачем платить ему деньги, Саадар не понимал. Посмотреть на башни можно было и бесплатно, а в жемчужное кольцо, где жили богатеи, без нужной бумаги не пускали. Вряд ли такая бумага имелась у этого горлопана. Но чем ближе Саадар подходил к застенью, где обитал, тем реже встречались такие зазывалы. Здесь, на кривых улицах без названий, куда больше было нищих и бродяг. Они сидели у обшарпанных стен домов, завернувшись в свои лохмотья и просили подаяния у сердобольных горожан. Некоторые выставляли на показ язвы и нарывы, страшные гнойные раны, из желто красные с запекшейся сукровицей, на которых гроздьями висели жирные мухи. Одни простирали руки и хрипели что-то неразборчивое, другие грозились концом света, третьи выли и жаловались на свою судьбу. Колейки, Юродевые, бродяги Тут всем им было раздолье. Именно здесь и начиналось застенье. Грязь, помои, уличные мальчишки с голодными и злыми глазами, старухи с отвратительными лицами, женщины в ярких обносках, выставляющие на показ свое тело. И могучий брат от реки, от Дубилин, от порта. Садар оглянулся на оставленные позади светлые улицы бронзового и железного колец. «Не очень-то беспокоятся сановные господа о таких вот выгребных ямах. Тут и стража-то лишний раз не пройдет. А вот ему выбирать не приходится. На хорошую комнату деньги еще заработать надо». Он остановился напротив дома, где снимал угол под самой дырявой крышей. Из полуподвального оконца кабака скудный свет падал на подгнивший деревянный настил. Внутри, в слоистом табачном дыму, пили и дрались, играли в кости и снова пили. Пьяные выкрики долетали до него, приглушенные звонким стуком дождя. В низкий зал набилось множество разного люда. Было шумно, дым слался под потолком. В огромном очаге жарился на вертеле поросенок, истекая жиром. Могучая смесь запахов жарящегося мяса, чада, пота и немытых тел оседала сальным послевкусием на языке. Саадар протиснулся в самый конец, где было чуть свободнее, нашел себе местечко за столом. С сожалением расстался с несколькими монетами. Хорошо хоть еда оказалась вполне сносной, не подгорелой и не жесткой, щедро залитой чесночной подливкой. Видать, мясо не свежее или вовсе не свинина, а собачатина и то в лучшем случае. Он ел, но краем глаза следил за тем, что творится вокруг. Слушал разговоры. Возможно, узнает, чего интересного. Задерживаться на стройке он не собирался. Платили там действительно скудно, и все деньги уходили на оплату комнатушки да на немудрящую еду. Садар же надеялся на занятия более привычные — наняться в охрану, или, может, вместо какого-нибудь мальчишки ввязаться в драку на шпагах или пистолетах. Но двое соседей, что орали громче остальных, обсуждали какие-то другие дела. «Мерзкая работенка, я тебе скажу! Целый день говно это за собаками собирать! Зато платят в дубильнях хорошо! Не жалуюсь! Раз в каждое пятидневье хожу Малару молитву вознести, и новый сюртук купил себе. Это чего? Работка как работка. А мне приходится трупы вылавливать из каналов. слышал? Вчера троих туда. Важные шишки были. А все — того. Оба захохотали, едва не согнувшись пополам. А что, не боишься, что рука тебя словит? И тоже — того. Говорят, в прошлое пятидневье эти ребята резню устроили. Из точных труб дерьмо текло пополам с кровищей. Я их не видал, протянул тот, что рассказывал про трупы. Байки это! И город, который в катакомбах тоже не видал. Его собеседник разочарованно что-то промычал в ответ, но Садару стало интересно. Про катакомбы и настройки болтали. Что, мол, в этих катакомбах люди живут? Беглые преступники, каторжники. В это Садар верил охотно. Где-то ведь надо всем им обитать. А за стенье и так кишело ворами, да попрошайками, как плащ бродяги блохами. Еще говорили, и уж на это он только смеялся, что живут там оборотни и другая нечисть. И вся она под городом, под этими красивыми дворцами и виллами сенаторов, только и ждет случая, когда можно будет полезть отовсюду из каждой дыры. Эй, приятель, сыграть с нами не хочешь? К нему обернулся один из тех двоих. Наверное, увидел, что он слушает, или просто совпадение. «Во что?» — без особого интереса спросил Садар. «В кости!» Не успел он оглянуться, как младший из них, рыжий с перебитым носом, уже доставал затертые кости и карты. Второй, лысый, ухмылялся. Удача сама шла в руки. Садар чуял это. Еще пятидневья назад он непрекаянно шатался по городу, а теперь и работу нашел, и лишняя монетка имелась. А удачу, хитрую ретту надо было ловить за хвост. «Давайте, чё б не сыграть, дело!» Садар нарочно говорил, как будто уже захмелел, хотя зорко следил за тем, что делают те двое. «А ты не как ветеран?» — спросил Лысый. «Что, небось, хорошо вам сейчас, на казённых харчах. Сенат вам пенсию немалую положил, а?» «Угу!» — кинул Садар. «Пенсия!» Он усмехнулся про себя. «Если жалкую выплату, которую он получил, уходя из армии, можно назвать пенсией?» Сенат врал, и самое худшее, что ему верили. Разумеется, верили, ведь рутен слишком далеко, а возвращались оттуда слишком немногие. Сенату удобно называть ту войну освободительной и праведной, хотя не было ни того, ни другого. Врал Сенат о том, что заставило командармов отозвать солдат с полей сражений. Врал о рутенских мятежниках, за которыми встал призрак далекой, но почти всесильной Алмары с ее воинами-магами об оружии, которое этот призрак им дал. Не было у рутенцев никакого иного оружия, кроме собственной храбрости и умелых командиров и родной земли под ногами. Новые «Ну, храбрецы, баба твоя гордится небось, что ты, рутен, прошел!» Лысый хлопнул его по спине, выражая одобрение. «Угу!» — кивнул Адар и сжал кулак. Но Лысый то ли не заметил, то ли решил, что это ничего не значит, и продолжил. «И я бы пошел, но туда, кого попал, не брали, а ты, я смотрю, шишкой был». Соадар запоздало вспомнил, что не подумал снять медные бляхи с ремня. «Угу, мой ход! Че это ты неразговорчивый?» — хохотнул Лысый. «Я не любитель болтать», — Садар кинул кости, — «тем более о рутейне, так что извиняйте». Ему не везло. Три медика уже ушли Лысому, а тот, опьяненный вином и удачей, не хотел молчать. А давай-ка это, споем, а? Ты же знаешь песню солдатскую? Как там? «И порастут поля сражений желтоцветом, И солнце будет греть, как сотни лет назад». Садар как будто ударила в самое солнечное сплетение. Не думал он, что и здесь, в дарее поют эту песню. Случайность? Дымок костра, сухой и запах трав, искры летят высоко в темное небо. За спиной разговоры, песни, смех, варится похлебка в походном котле у полевой кухни, хлопает полотнище палатки. А рядом лица друзей. Америата, Корина Мако, Закари Медведя. Хмурые, веселые, усталые, сидят они вокруг походного костра. Америат поет. Сначала, как обычно, веселые и неприличные песенки из городских предместий, на которые все отзываются взрывами хохота. Затем их любимую. Сердце каждого из них бередят эти слова, в каждой душе прорастают они. Каждый вспоминает под них свою нехитрую историю. Полуголодное детство, тяжелую работу в каменоломнях или на рудниках, армию. Первую кровь и глаза врагов, когда всаживали им штык в грудь или подрубали мушкетными пулями, как снопы сена серпом. Глаза женщин, с которыми спали, греясь холодными ночами в объятиях тех, чьи имена не спрашивали. Переходы под дождем и взной, битвы и вот такие же походные костры. Когда-нибудь все войны отгремят и порастут поля сражений желтоцветом. Все погибли. И Ами, и Корин, и Закари. И множество других, тех, кого он знал, с кем делил хлеб, с кем шел в бой, праздновал победы и смеялся над поражениями. Только ему одному глупому повезло. А что, много-то этих халмарцев шивых порешал? Лысый как будто понял, о чем Садар думает. Много. Садар молча кинул кости, и в этот раз редко взмахом хвоста принесла ему удачу. Но лысый не расстроился. Уважаю, жарить их, как собак, чтоб кишки наружу и чтоб они в собственном дерьме захлебнулись. Тяжелый кулак врезался в грязную столешницу, со стуком подскочили кружки. Садар поднялся. Гнев закипал в нем медленно, но неотвратимо. Любой алмарский мальчишка выпустил бы из тебя кишки, даже не подходя на десять шагов, а мы, трусы, сунулись рылом куда не следует, и получили. Ха! Хорошо получили, крепко нам под зад дали! Трусливые задницы, вот мы кто! Только сейчас лысый понял, что сболтнул лишнего. Побледнелые губы его задрожали. Эй, эй, солдатик, я ж того не, не хотел! Прости, дурака! Но Рыжий, уже изрядно пьяный, выкрикнул не в попад. «Слава Республике!» Саодар сгреб со стола выигранные деньги, сунул их за пазуху и схватил Рыжего за грудки. «Все!» — твердо сказал он. Лицо Рыжего вытянулось еще больше, приобретя сходство с лошадиной мордой. «Эй, эй, -э, я свое не отыграл еще!» «Не нарывайся!» «Я сказал, значит, все!» «Это ты нарываешься, солдатик!» Завопил Рыжий, пока его дружок пытался убраться подальше. Видя, что от драки не уйти, Саадар криво ухмыльнулся. «Э, мужики, машите кулаками на улице!» Хозяин трактиров встал рядом, за его спиной топтался здоровенный вышибало. Надо было уходить. «Поговорим!» — Рыжий глянул зло. «Поговорим!» Они вышли под дождь, и там весь боевой задор приятелей сразу как-то протух. Оставалось только смотреть, как они пробормотали что-то вроде «Ах ты, сукин сын, вояка рехнувшийся!» и бросились на утек. Часы на башне канцелярии пробили час по полуночи. и Иарен вздрогнул, хоть и ждал ударов колокола. Он стоял за поворотом коридора, прислушиваясь к дому. На глухие удары дом отзывался тишиной. Там, за поворотом, кабинет, в котором мама хранит ключи ото всех комнат, и, разумеется, ему туда входить запрещено, но ему очень нужен ключ от чердака, и поэтому стоит рискнуть. В десять мама заходила пожелать ему спокойной ночи, и Аарон нетерпеливо наблюдал за ней из-под полуопущенных ресниц, мечтая, чтобы она скорее ушла и оставила его наедине с книгой, что лежит под кроватью. Книга жгла его, и пальцы ныли от желания, наконец, раскрыть ее и прочесть. «Еще немного», — шептал одними губами Аарон, — «совсем чуть-чуть. Осталось лишь пробраться в кабинет и вытащить ключ из стола, как он делал не раз. Из-под двери не было видно света, значит, мама давно ушла спать». Аарон подобрался поближе рывком, чтобы не шуметь, открыл створку и обмер. Свечи не горели, но лунного света было достаточно, чтобы рассмотреть, что мама уснула прямо здесь, за своим столом, уронив голову на скрещенные руки. Аарона прошиб пот, и рубашка прилипла к спине. — Почему мама здесь, если она проснется и увидит? — Раз, два, три, — Аран считал удары сердца, выстукивающего дикий танец, — десять, одиннадцать, мама не просыпалась. Аарон досчитал до тридцати и все-таки решился подойти ближе. Во всяком случае, он всегда сможет сделать вид, что зашел случайно. Он шел на цыпочках, стараясь не наступить на скрипучие паркетины. Каждый шаг был прыжком через лаву. Связка ключей лежала на столе, слабо поблескивая в лунном сиянии. Может, ну его этот чердак. Но Аарон сразу же сказал себе, если хочешь колдовать по-настоящему, колдуй в самом подходящем месте. В подвал мог заявиться Эрин за вином или сыром или еще чем, так что лучше чердака не было ничего. Тихо, чтобы не выдать себя, он потянулся к столу. Несколько страшных мгновений он боялся, что заденет письменный прибор или поднос с чашкой, тот упадет с невероятным грохотом, но обошлось, и связка ключей оказалась в ладони. Аарон облегченно выдохнул. Теперь нужно было найти ключ от чердака, грубый, потемневший от времени, с двумя зубцами, и снять его с кольца. Аарон также тихо занялся этим, от напряжения прикусив язык. И вдруг мама вздохнула во сне, пошевельнувшись, и что-то упало со стола, линейка или грифель. Аарон попятился и чуть не уронил всю связку, но мама спала очень крепко, и во сне ее лицо казалось не таким строгим, как обычно. Сердце колотилось, как безумное. А вдруг войдет Эрин или Мэй, От этой мысли руки совсем ослабели и вспотели, а коленки подкашивались, но, наконец, удача! Арен снял ключ и, выйдя за дверь, понесся по коридору в свою комнату так, будто за ним гнался сам безликий. У себя он сразу же бросился к кровати. Книга звала его. Она была надежно спрятана, и Арен стал шарить под кроватью рукой, но пальцы его ловили густую паутину и воздух. «Пропала!» «А может, мама уже нашла ее и выкинула? Или еще хуже, сожгла? Она ничего не понимает в магии, так что могла и сжечь, и тогда сила Эрми Ворона станет пеплом, а ему так нужна эта сила испробовать, узнать, понять!» Он полез под кровать. Где-то далеко на башне канцелярии часы пробили четверть второго. Аарон дернулся и больно ударился макушкой о перекладины. Но вот она, книга, в самом углу зажата между матрацем и стеной. аран нащупал ее и схватил, вцепился так, будто тонул. И почти сразу же под окном ухнула сова, целых три раза. Чихая от пыли и стряхивая с волос паутину, Аарон подошел к окну и раскрыл створки пошире. «Людо!» «Я думал, ваша псина меня сожрет, но потом я дал ей мясо, и она убралась», — морчливо ответила ему темнота. «Чего так долго? Уговорились же в час!» «Скорее лезь!» — зашипел Аарон. «Потом расскажу!» Зашуршало снаружи, Люда пару раз ойкнул, но, наконец, его макушка показалась над подоконником, и Аарон протянул ему руку. Люда ввалился в комнату, перебудил весь дом, наверное. «Принес!» Аарон уже забыл обо всех своих страхах, и ему не терпелось поскорее начать читать заклинание Эрми Ворона. «Угу! Еле стащил!» Люда раскрыл сумку и вынул маленький фонарь со свечой. Не боишься? Немного, и я идем. И аран потянул его в коридор. ослуги слуги! Опасливо шепнул Люда, как будто боялся спугнуть чью-то тень. аран оглянулся, прислушался к дому. Дом мирно дремал, обманчиво тихий, но где-то в глубине дышит огнем печи, булькает вода в котлах. Поскрипывают половицы, под которыми мыши и сверчки. Где-то бьется неугомонное сердце, замирающее лишь глубокой ночью. «Спят!» — таким же шепотом ответил Аарон. «Не бойся! Они все старые, ну, кроме Мэй, но она любит спать, и вообще трусиха жуткая, нас никто не увидит». Он подумал, что может проснуться мама, и вдруг ей придет в голову зайти к нему в комнату. От этой мысли Аарону стало не по себе, но идти назад было поздно. Лестница на чердак нашлась не сразу. Аарон долго не мог вспомнить, за какой из деревянных панелей скрывается неприметная дверца. Замок, похоже, приржавел, скрежет по металлу, казалось, раздается на весь дом. Но, наконец, Аарон справился с затвором. «Смотри!» — торжественно произнес он и создал из воздуха крохотный огонек, которым поджег свечу. «Ого! Сила!» Аарон усмехнулся нотком зависти в голосе друга. Весь вечер тренировался создавать огонь. Они прикрыли дверь и полезли вверх по узким скрипучим лестницам, туда, где никто их не достанет, где никого нет, кроме пауков и летучих мышей. И очень скоро они стояли посреди чердака во весь рост, скрестив на груди руки и вдыхая сухие и тонкие запахи пыли старого дерева, слежавшегося полотна. Тысячи прошедших дней хранились тут, спрятанные в рассохшиеся древние сундуки, ящики и мешки. Этот уголок дома был полон временем и воспоминаниями. «Здесь?» — спросил Людо. Пыль украла его звонкий голос, сделала глуше, взрослее. Чердак тянулся через весь дом, уходил в темноту, огромный, похожий на извилистую пещеру, наполненную драконьями сокровищами. Только сокровища эти были никому не нужны. Но как ни силен был соблазн броситься в этот тоннель с криками и смехом, и чтобы во все стороны пыль, Чтобы пауки спасались бегством, а летучие мыши носились под самой крышей, Аарон помнил про книгу и про то, зачем они сюда пришли — доказать, что он, Аарон Элберт, настоящий маг и умеет не только свечи поджигать. Перестань! Он дернул Люду за руку, когда тот стал рыться в сундуке, копаясь в каких-то почти истлевших тряпках. Это потом. Смотри-ка! Не обращая на Аарона внимания, Люду выудил из сундука старый холст без рамы. Этот на тебя похож. Он хотел было сразу же подрисовать кусочком угля, роскошные, залихватски загибающиеся кверху усы и повязку через глаз, но Аарон отобрал у него портрет. Мужчина в доспеха глянул пристально и тяжело, будто знал Аарона. Этот взгляд Аарону не понравился, и он забросил портрет подальше в сторону. «Ну, какое заклинание? Попробуем!» Люда пожал плечами, и по его испуганному лицу стало ясно. «Боится! Знаешь что? Если страшно, иди домой!» Еще чего? Люда немного помялся. «Только у тебя не выйдет. Эрми был сильным, очень сильным. У тебя такой силы нет, ты не сможешь. Тебя вон даже в школу служения не взяли». В самое сердце Арона огненным копьем попали его слова. Вывернули все внутри. Не взяли, а он и рад. Зачем ему эта школа? Молиться весь день и помирать от скуки? Никакая школа ему не нужна, потому что он сам возьмет силу Эрми Ворона. Сам! Молча Аарон открыл книгу на нужной странице, даже не перелистывая. Книга легла так, как надо, как верный пес, подставляющий бок, чтобы его погладили. Это было заклинание призыва чужой души. Что-то неуловимо изменилось вокруг. Вроде тот же отблеск фонаря лежит на странице в мелких крючках-буковках, но более тусклый, чем рядом, на полу. Пылинки в луче света над ней как будто мерцают, а тень от книги темнее и гуще, чем от других предметов. Кончики пальцев холодеют, их начинают будто иголками покалывать. Старинный доспех скалится из угла. Это доспех из кожи и металлических пластин. Его носил какой-то прадед, надевал в бой, и доспех выглядит старым и стрепанным. Доспех отлично подходит для того, чтобы призвать душу прадеда. Аарон берет кусок угля, специально запрятал для этого дела и начинает рисовать прямо поверх металла знаки, Которые изображены в книге, перерисовывает их старательно, каждую черточку, каждую точку, и под пальцами они становятся красные, набухшие, толстые, как дождевые черви. Последняя линия. Людой за спиной притаился, не дышит, и они ждут, считая. Один, два, три, десять, двадцать. Ничего не происходит. Все тихо, только где-то шебуршатся мыши. Разочарование льется за шиворот холодной липкой струйкой, пьет в живот, душит. Но аран не показывает, что задет, только вскидывает подбородок и усмехается. «Наверное, это какой-то не такой ритуал». «А ты уверен?» — насмешливо откликается Людо. Линии все еще светятся красным, но тускло, как угасающие угли. Пахнет чем-то пригоревшим, горьковатым и душным. Запах лезет в нос, становится гуще и гуще, откуда-то тянет сырой землей, Все, до одного волоски на коже встают дыбом. Аарон пятится за какой-то сундук, и вдруг пустой доспех с грохотом оседает на пол. Пытается подняться, но падает. Плохо закрепленные наручи и кираса отваливаются, и шлем катится, подскакивая по доскам. От шлема ползет тень, она ширится, заключая в себя пыльное пространство, лезет как мерзкая варево из котла темными пузырчатыми потеками. Аарон пытается бежать, но спотыкается обо что-то и падает. Резкая боль втыкается в голову, и перед глазами пляшут золотые искры, пробивающие темноту. Он поднимается с грязного пола, слизывая с губ пыль пополам с кровью. Людо тихо стонет рядом, пятясь с фонарем к двери, как рак, у него разбит нос. Не раздумывая, аран хватает его за руку, рывок, и в несколько прыжков они оказываются на лестнице, скатываются с нее кубарем, фонарь гаснет и истошно вопят. Дом сразу же просыпается, как растревоженный улей. В комнатах второго этажа звучат шаги и голоса. Аран и Люда несутся в темноте, не разбирая дороги, и вдруг вспышка света, и кто-то преграждает им путь. Так, меньше всего я ожидала увидеть здесь посреди ночи сына господина Хога. Аарон, изволь объяснить, что тут происходит. Арон поднимает голову и видит над собой суровое лицо матери.